роберт лоуренс таййн дьявольская кровь 2 слушатели внимание а лучше спрячьтесь заранее глава 1 Эван рос, с попятился в дальний угол телевизионной комнаты, не сводя глаз со своего пса Триггера. Кокер-спаниель цвета кофе с молоком, нагнув голову, преданно смотрел на Эвана и радостно вилял хвостом. «Триггер!» – сердито крикнул Эван. «Ты опять наелся дьявольской крови!» п ё с завилял хвостом еще энергичней и гавкнул так, что дом содрогнулся. Эван, отступая, уперся спиной в темную панель стены. «А ну, говори!» Строго выпытывал Эван. «Ел дьявольскую кровь или нет?» Ответ, впрочем, был и так ясен. Еще утром Триггер был спаниель как спаниель. Сейчас на Эвана смотрела псина размером с пони. м а х н а т ы е лапы Триггера, разросшиеся чуть ли не до размеров колонны, со слоновьей неуклюжестью топали по ковру. Хвост, дробным грохотом, которому позавидовал бы ударник, колотил по коже дивана. Эван закрыл уши руками, спасая барабанной перепонки от возбужденного лая собаки. «Хватит! Хватит!» – замахал он руками. Гигантский пес тяжело дышал, яростно вертя хвостищем. «Боже мой, этого только не хватало! Ему хочется играть!» «Сидеть!» – завопил Эван. «Сидеть, триггер!» Но не тут-то было. Триггер не знал такой команды. Целые семь лет, значит, семьдесят собачьих, Эван бился над тем, чтобы Кокер научился сидеть. И все напрасно. «Где ты умудрился найти дьявольскую кровь?» Строгим голосом допытывался Эван. «Мы же своими глазами видели, как она испарилась в воздухе, «Именно, испарилась. Была и пропала. Ты же знаешь, что от этой дряни ты начинаешь расти. Ну, где ты нашел ее?» Триггер вертел головой, словно пытаясь понять, что толкует ему хозяин. Затем, снова возбужденно застучав своим гулким хвостом, он собрался прыгнуть на Эвана. «Только не это!» – промелькнуло в голове у Эвана. «Он сейчас чего доброго прыгнет на меня. От меня же мокрого места не останется!» Капля слюны величиной с кулак с голким звуком шлепнула из триггеровой пасти на ковер. «Сидеть!» – в панике закричал Эван. «Сядь, Триггер! Сядь!» Триггер на секунду задумался, глядя сверху вниз на своего хозяина. К ужасу Эвана, Триггер рос как на дрожжах и стал уже ростом с доброго коня. Где он умудрился найти банку с дьявольской кровью? Плотно прижавшись спиной к стене, Эван мучительно пытался ответить себе на этот вопрос. Блестящие коричневые глаза Триггера умильно смотрели на хозяина, огромные, как два колодца. Пес снова залаял, и от этого лая весь дом содрогнулся. «Ух ты!» – крикнул Эван, невольно зажимая пальцами нос. От горячего дыхания, зловонным облаком окутавшего Эвана, трудно было устоять на ногах. «Назад! Триггер, назад!» – из последних сил взмолился Эван. Но Триггер и этой команды не ведал. Игнорируя хозяйские крики, гигантский пёс прыгнул на Эвана. «Лежать!» – в ужасе завопил Эван. Триггер раскрыл пасть. Огромный собачий язык лизнул Эвана по лицу. Язык был шершавый и раскалённый, как уголь. Рыжие, как морковка, волосы Эвана сразу слиплись от его слюны. «Отстань, псина!» Слабо сопротивлялся Эван. «Ради бога, Триггер, мне еще только 12 лет, я еще жить хочу!» Обрывая его жалкий лепет, зубы с п а н е л и обхватили Эвана поперек тела. Стало невозможно дышать. «Триггер, отпусти меня, положи на место!» хрипел Эван. Триггер махнул хвостом, обрушив на пол лампу. Он держал Эвана в пасти не больно, но крепко. Эван почувствовал, как ноги его отрываются от пола. «Отпусти меня! Отпусти меня, глупый пёс!» Слабо отбивался он. Ноль внимания. Эван энергично задёргал руками и ногами, пытаясь вырваться из пасти пса. Но не тут-то было. Триггер не разжимал пасти. с л а н о п о д о б н ы е л а п и щ е пса тяжело затопали по ковру. Он понёс Эвана по коридору на кухню. Нагнув свою башку, он открыл дверь кухни, ведущую во двор. Стеклянная дверь со звонком захлопнулась за ними. Триггер помчался по лужайке. «Негодная собака! Стой!» – хрипел Эван. Не как Триггер, ещё успел подрасти. Эван уже возвышался над землёй на добрый метр. «Отпусти меня!» «Оставь!» – кричал он урывками в такт бегу. Перед глазами Эвана, покачиваясь, с бежала трава заднего дворика. На бегу Триггер пыхтел, как паровоз, и от этого пыхтения все тело Эвана сотрясалось. Джинсы и майка стали мокрыми и липкими от собачьей слюны. «Триггер не причинит мне ничего плохого», – успокаивал себя Эван. «Уж такой он уродился. Ему играть хочется». Слава богу, он уже старый, и зубы у него не такие острые. Пес остановился около цветочной клумбы на заднем дворике. Он опустил Эвана почти до самой травы, но зубы не разжимал. Лапы его начали рыть сырую землю. — Пусти меня, пусти, — жалобно молил Эван, — слушайся меня, триггер. Но пес, тяжело дыша, отчего бедного Эвана обдавала смрадным горячим облаком, продолжал копать. Волна безотчетного ужаса охватила Эвана, когда до него вдруг дошло, что делает Триггер. р н е т завопил он. «Не закапывай меня, Триггер!» Собака только энергичнее заработала передними лапами, яростно отбрасывая землю. Комки грязи попадали Эвану в лицо. «Я же не косточка!» Отчаянно вопил Эван. Я не косточка! Триггер! Не закапывай меня! Триггер! Прошу! Не закапывай меня! Глава вторая. Не закапывай меня! Не закапывай! Все тише бормотал Эван. Тут он услышал смех. Эван поднял голову и огляделся. и понял, что он не на задней лужайке своего дома. Он сидел на отведенном ему месте в классе, в третьем ряду у окна. На уроке естествознания у мистера Мёрфи. И мистер Мёрфи собственной персоной стоял возле его парты. Его кругленький животик застил свет из окна. «Вернись на землю, Эван!» Сложив свои пухлые ладони рупором, крикнул у него над ухом мистер Мёрфи. Весь класс расхохотался. Эван почувствовал, как лицо его заливается краской. Про «Простите», – пробормотал он, заикаясь. «Похоже, мы витаем в облаках», – уточнил мистер Мёрфи, и его черные глазки радостно заблестели. «Да», – серьезно ответил Эван. «Мне в голову лезли всякие мысли о дьявольской крови. Я... я ни о чем другом не могу думать». С прошлого лета... Когда с ним приключилась эта история с зеленой тягучей жидкостью, Эван действительно думал о ней днем и ночью. «Эван, очнись!» Негромко произнес мистер м ё р ф и покачав своей круглой, как шар, розовой головой. При этом он зацокал языком. «Но дьявольская кровь существует!» В сердцах воскликнул Эван. Весь класс снова дружно расхохотался. Выражение лица у ч и т е л я естествознания стало серьёзным. «Эван, я преподаю естествознание. Это наука. Не хочешь же ты, чтобы я, человек науки, поверил, что ты нашёл банку какой-то зелёной гадости в магазине игрушек, и от неё всё растёт?» «Да, это так», — подтвердил Эван. «Этому бы поверил преподаватель научной фантастики», — бросил мистер Мёрфи, закатившись от собственной шутки. а не преподаватель естественных наук. «Потому что вы тупой!» — воскликнул Эван и тут же осёкся. Он не хотел грубить, он понял, что совершил непоправимую ошибку. Было слышно, как весь класс ахнул. Розовые щёки мистера Мёрфи стали пунцовыми, и весь он приобрёл вид яркого воздушного шара. Но он не позволил себе выйти из себя. Он сложил свои пухленькие ручки на округлом животике, и Эван готов был поклясться, что мистер Мёрфи считает до 10 и «Эван, ты у нас новичок, не так ли?» Лицо мистера Мёрфи постепенно приобретало свои естественные розовые тона. «Да», – кивнул Эван еле слышно. «Мы переехали в Атланту осенью». «Так вот, может, ты не совсем в курсе местных порядков». «Не знаю. Может, в твоей старой школе учителям и нравилось, когда ученики называли их тупицами. Может, у вас это было в порядке вещей. Может...» «Да нет, сэр, что вы!» – перебил его Эван, опустев голову. «Я сам не знаю, как это у меня вырвалось». Класс снова покатился со смеха. Мистер Мёрфи суровым взглядом окинул Эвана. Вид у него был серьезный. «О боже, что я за болван!» Он затравленно озирался и видел только смеющиеся физиономии. «Кажется, опять влип», — проклинал себя Эван. «И кто же меня за язык-то тянул?» Мистер Мёрфи бросил взгляд на часы, висевшие на стене. «Занятия уже подходят к концу», — проговорил он. «Будь любезен, Эван, возместить нам время, которое ты у н а с с о т н и л Ты меня понимаешь?» «Как не понять?» Сейчас опять начнет свою тягомотину. Когда прозвенит звонок, Изволь отправиться к своему шкафчику и оставить там учебники. Чинил расправу мистер Мёрфи. А сам возвращайся сюда и почисти клетку нашего д у ш к и Кадлса. Эван застонал и метнул гневный взгляд на клетку хомячка, что стояла у стены. Хомяк шуршал опилками, которыми был усыпан пол клетки. Что угодно, только не этот вонючий хомяк. внутренне взмолился Эван. Он лютой ненавистью ненавидел хомяка, и кому, как ни мистеру Мёрфи, этого не знать. Вот уже третий раз учитель е с т е с т в о з н а н и й оставляет Эвана после школы и заставляет чистить клетку ненавистного грызуна. «Будем надеяться, Эван, что пока ты будешь чистить клетку нашего Кадлса...» Подытожил свои слова мистер Мёрфи, отворачиваясь к столу. «У тебя будет время подумать о том, как должно вести себя на уроках естествознания. Эван вскочил из-за парты. «Не буду я этого делать!» Он почувствовал, как класс снова тихо ахнул. «Я терпеть не могу этого вонючего хомяка!» выкрикивал Эван. «Ненавижу эту мразь!» И не дав никому опомниться, Эван подлетел к клетке, схватил несчастного Кадлса и... швырнул его через весь класс прямо в открытое окно. Глава 3 Эван понял, что он опять грезит н а его. Никакой к л е т к е он, конечно же, не подлетел и никуда не выкидывал бедного хомяка. Он об этом только подумал. Кому из нас мысленно не приходится совершать ужасных поступков? Вот и Эван в реальности ничего подобного никогда бы не сделал. Выслушав распоряжение учителя, он лишь коротко отчеканил. «Слушаюсь, мистер Мёрфи». Затем сел на свое место и уставился на пухлые белые облачка, плывущие по ярко-голубому небу за окном. В стекле он видел собственное отражение. В окне его морковно-рыжие вихры смотрелись приглушеннее, как и веснушки, обсыпавшие всю его физиономию. Выражение лица у него было, прямо скажем, мрачное. Нет ничего хуже, когда из тебя делают дурака перед всем классом. С чего это я вечно попадаю в л у п е й ш и е ситуации? С досадой думал он. И почему мистер Мёрфи вечно на меня наседает? Неужели учитель не понимает, что новичку в классе и без того не сладко? Как мне найти друзей, если мистер Мёрфи делает из меня посмешище на каждом уроке? Мало ему того, что ни одна живая душа не верит в существование дьявольской крови. Эван имел глупость рассказать всем в школе о том ужасе, который приключился с ним прошлым летом, когда он жил на каникулах у своей тетушки. Как ему и соседской девочке по имени Энди, с которой он там познакомился, попалась синяя жестяная банка дьявольской крови, а произошло все в подозрительной на вид старой л а в к и игрушек. И как эта зеленая густая дьявольская кровь стала расти и разрастаться, как булькая и пузырясь, Она вытекала, велась, увеличиваясь в объеме, сначала из банки, потом из ведра, потом из ванны. И все росла и росла, словно это живое существо. А еще Эван рассказал ребятам, как его пес Триггер слопал немного этой дьявольской крови и стал выше дома. Это была такая жуткая и потрясающая история. Эван думал, что его новые друзья просто от нее обалдеют. А в результате все решили, что он чокнулся на этой дьявольской крови. Никто ему не поверил. Все смеялись и говорили, что у него больное воображение. После этого за э в а н о м укрепилась репутация чайника, который только и знает, что несет всякую ахинею. Эван все время думал о том, как бы заставить одноклассников поверить в свою историю. Если б только он мог показать им настоящую дьявольскую кровь. Но таинственная зеленая жидкость в буквальном смысле испарилась в воздухе перед тем, как Эван уехал от тети. От нее не осталось и следа. То есть ничегошеньки. Зазвенел звонок. Все повскакивали с мест и бросились к двери, болтая и смеясь. Эван знал, что многие из его одноклассников смеются над ним. Делая вид, что ему до этого нет дела, Эван набил книжки в рюкзак и двинулся к выходу. «Возвращайся быстрее!» – крикнул ему вдогонку мистер Мёрфи. «Душка Кадлс ждет тебя, не дождется!» Проглотив обиду, Эван выскочил в коридор, где творилось подлинное столпотворение. «Если Мёрфи так любит этого глупого хомяка, почему бы ему собственноручно не чистить его клетку?» – с горечью думал он. Эван миновал группу громко смеющихся ребят. «Это они, наверное, надо мной. Хотя кто их разберет?» С еще большей горечью подумал Эван. Он вприпрыжку побежал к своему шкафчику, и в этот момент что-то зацепило его за лодыжку. Нога подвернулась, и он плашмя грохнулся на плитку пола. «Эй!» – успел сердито крикнуть Эван и поднял голову. Над ним в ы с и л с я громадный как гора одноклассник по имени к о н о н Барбер. В школе его звали к о н о н Варвар, и по делу, Это был крутой парень. Конану, как и всем в классе, было 12 лет, но выглядел он на все 20. Он был выше, крупнее, сильнее и, главное, задиристее всех мальчишек. Если честно, он был даже симпатичный. Этого у него не отнимешь. Волосы светлые, волнистые, глаза голубые, да и лицо красивое, сложен как о т л е т Он ведь был первым спортсменом в классе, если не в школе. В общем... Всем был парень ничего, с досадой признавал Эван, если б не дурацкое желание к о н о н а всегда соответствовать своей кличке. Ему нравилось быть к о н о н о м в а р в а р о м Больше всего ему нравилось задирать ребят, которые по сравнению с ним представляли собой мелкоту. Словом, он никому прохода не давал. У Эвана с к о н о н о м были свои счеты. Через несколько недель после переезда в Атланту, Эван встретил к о н о н а на спортивной площадке. Тогда-то, желая понравиться и завести друзей, он и имел глупость выложить ему историю с дьявольской кровью. к о н о н у рассказ не пришелся по душе. Он долго глядел на Эвана своими голубыми ледышками, потом черты лица у него стали жесткими, и он процедил сквозь зубы. «Мы здесь в Атланте не любим всяких умников». Он здорово приложил Эвана в этот день. С тех пор Эван старался обходить его за версту. Но, увы, это было не так легко. И вот сейчас, поверженный на пол, он смотрел на Конана сверху вниз. «Эй, ты, чего подножку мне подставил?» – с возмущением крикнул Эван. Конан посмотрел на него сверху вниз и небрежно усмехнулся. «Я не заметил». Эван же лежал и мысленно прикидывал, что для него лучше – встать или не вставать. «Встану», – размышлял он, – «и этот Буров мне врежет. Буду лежать, он поставит на меня свою слоновью ногу. п о д и разберись, как тут поступить». Долго решать, однако, Эвану не пришлось. Конан нагнулся и поднял его, как пушинку, одной рукой. «Хватит, Конан», – взмолился Эван, – «чего ты ко мне лезешь?» к о н о н только передернул плечами. Это был его самый красноречивый жест, а в голубых глазах сверкнули насмешливые искорки. «Твоя правда, Эван», — сказал он серьезным тоном. «Напрасно я подставил подножку». «Это и с л а н у ясно», — пробурчал Эван, отряхиваясь. «Ты можешь дать мне сдачи», — великодушно предложил к о н о н «Как это?» — вылупил на него глаза Эван. к о н о н выпятил свою и без того крутую грудь. Давай, врежь мне в живот, не бойся. Нет, ушки, протянул Эван, нашел дурака. Он попытался ретироваться, но наткнулся на обступивших их ребят. Да, валяй, настаивал Конан, следуя за ним по пятам. Ну врежь, бей в живот, со всей силы, это же по-честному. Эван пристально посмотрел на него. Ты что, всерьез? Конан кивнул и, поджав губы, снова выпятил грудь. «Со всей силы. Давай, я не отвечу. Честное слово». Эван колебался. «А может и вправду врезать? Когда еще представится случай?» Обступившие их ребята ждали, затаив дыхание. «Если я врежу ему, если достану его, и он взводит от боли, может, все ко мне будут относиться лучше. Я стану Эваном-молотобойцем, Эваном-сокрушителем Конана-варвара», думал Эван. Он ж а л кулак и прицелился. «И это называется кулак!» Со смехом воскликнул к о н о н Эван кивнул. «Ой, больно!» С издевкой простонал к о н о н и демонстративно затряс коленями. Все засмеялись. «Сейчас я ему покажу!» Сердито подумал Эван. «Ну, давай. Чтобы был удар, так удар!» Не унимался к о н о н набрав полную грудь воздуха. И Эван, что было силы, ударил Конана в живот и тут же сам закричал от резкой боли. Ощущение было такое, будто он со всего маха размажил с в о й кулакобетонную стену. «Что здесь происходит?» – раздался за спиной мужской голос. Круто обернувшись, Эван увидел возмущенную физиономию мистера Мёрфи. «Прекратить драку!» – скомандовал тот. Шагнув вперёд, Учитель встал между мальчиками и обратился к Конону. За что, Эван, ударил тебя? Глава 4. Конон пожал плечами и с невинным видом посмотрел на учителя широко открытыми глазами. Не знаю, мистер Мёрфи, ответил он чуть не плачущим голосом. Он п о д о ш е л да как врежет? И Конон, потирая свой живот, легонько застонал. «Больно». Мистер Мёрфи посмотрел своими черными бусинками на Эвана. Его пухленькие щеки снова стали пунцовыми. «Я все видел, Эван. Просто не понимаю, что с тобой», – негромко произнес он. «Мистер Мёрфи», – начал было Эван, но учитель замахал рукой. «Если ты недоволен собственным поведением в классе», – проговорил он. «Это не значит, что свои обиды можно вымещать на товарищах». к о н о н все гладил свой живот. «Надеюсь», – бормотал он, – «Эван ничего мне не сломал». «Может, следует пойти к медсестре?» Озабоченно спросил мистер м ё р ф и к о н о н покачал головой. Эван заметил, что к о н о н с трудом сдерживается, чтобы не покатиться со смеху. «Все обойдется», – бросил он и заковылял прочь. «Ну и артист», – с горечью подумал Эван. Неужели он с самого начала видел, что у них за спиной стоит мистер Мёрфи? Похоже на то. «Ступай, займись кадлсом», — хмуро распорядился учитель естествознания. «И постарайся не отлынивать, я приду и проверю». Бормоча что-то под нос, Эван направился в класс. В сплошные окна лился поток солнечного света. Легкий ветерок играл полосками ж е л ю з и на открытой створке окна возле учительского стола. Вне себя от досады и негодования Эван направился через весь класс к клетке с хомяком. Кадлс приветливо задвигал носиком. Хомяк уже привык к тому, что ему чистят клетку. Эван посмотрел на пушистый белокоричневый комочек за прутьями. Из чего это людям нравятся эти создания? С раздражением думал он. За то, что у них так двигаются носики, что ли? Или за то, что они как полные придурки бегают по кругу в колесе?» Кадлс смотрел на него своими чёрными бусинками. «Вылитый мистер Мёрфи, да и только!» Хихикнул про себя Эван. «Может, он поэтому так привязан к хомячку?» у ну н о н у пробормотал Эван. «Так ты у нас душка. Только я-то всё про тебя знаю, и меня не проведёшь». «Ты просто большая, жирная, противная крыса!» Кадлз в ответ быстро-быстро зашевелил носиком. Тяжело вздохнув, Эван принялся за работу. Затаив дыхание, потому что хомячий запах был ему отвратителен, он осторожно вытянул поддон. «Ну и вонючка же ты!» — сказал он хомяку. «И когда только ты научишься самостоятельно следить за чистотой, стараясь не вдыхать смрад...» Он выкинул старые газетные клочки, насыпал в поддон новые из коробки, с т о я в ш и й в коморке рядом, и вернул поддон на место в клетку. Хомяк с интересом следил за его действиями. Затем Эван налил свежей воды в поилку. «Сейчас насыпем семечек», — сообщил Кадлсу Эван. Он немного приободрился, зная, что тяжкий труд подходит к концу. Вытащив из клетки чашку, он направился в коморку, где хранились запасы подсолнечных семечек. «Вот кадлс!» – н а п е в а л он. «Смотри, какая вкуснятина!» Набрав семечек, он пошел назад к клетке, но на полпути остановился, как вкопанный. Дверца клетки была открыта, хомяк исчез. Глава пятая Невольный крик вырвался из уст Эвана, когда он, оторопев, смотрел на пустую клетку. Он бессмысленно стал озираться и звать. «Кадлс! Кадлс!» «И чего я ору?» Тут же одернул он самого себя, круто оборачиваясь. «Этот дурной хомяк все равно не понимает, что его так зовут». В коридоре послышались шаги. «Мистер м ё р ф и «Ох, только не это!» Молча взмолился э в а н п о к я не отыщу Кадлса, лучше бы ему сюда не являться». Мистер Мёрфи души не чаял в хомячке. Он сам всегда говорил об этом в классе. Эван прекрасно понимал, что если что-нибудь случится с Кадлсом, учитель естествознания сживет его, Эвана, сосвету. Он житья ему не даст весь учебный год. Какой там год? До скончания света. Эван замер посредине класса, прислушиваясь к звуку шагов. Шаги приблизились к двери и удалились по коридору. Эван с облегчением вздохнул. «Кадлс! Душка, Кадлс, где ты?» Позвал он дрожащим голосом. «Я тебе такие вкусные семечки принес!» И тут же углядел пушисто-белокоричневый комочек на желобке для мела под доской. «Вот мы где! Вижу, вижу!» Шепотом бормотал Эван, на цыпочках подбираясь к хомяку. к а д л с что-то энергично грыз. Кусочек мела. Эван чуть слышно подобрался ближе. «А у меня есть семечки», – нашептывал он. «Это же повкуснее мела». Душка к а д л с держал палочку мела в передних лапках и поворачивал его, аккуратно д в и г а я с в о и м и острыми зубами. Эван подобрался уже почти вплотную. Вот он уже на расстоянии вытянутой руки. «Смотри, что у нас тут, к а д л с Бормотал он, протягивая хомяку пластиковую чашку с семечками. Кадалс даже не глядел. Эван изготовился прыгнуть. Бросок мимо. Хомяк, выронив мел, метнулся в сторону по желобку. Эван сделал вторую попытку, уже совсем отчаянную, но в руках у него ничего пушистого, а один воздух. С приглушенным стоном Эван провожал глазами хомячка А тот спрыгнул на пол и спрятался за учительский стол. Лапки хомячка скользили по линолеуму. Острые коготки громко цокали. «Далеко тебе не уйти!» Бросил ему вдогонку Эван. «Уж больно, ты жирный!» Опустившись на колени, он заглянул под стол. Из темноты на него смотрели блестящие бусинки. Хомячок учащенно дышал, ритмично водя боками. «Не бойся!» Зашептал Эван как можно более ласково. Я хочу посадить тебя в твою замечательную клетку. Он ловко ю р к н у л под стол. Хомяк все так же не спускал с него глаз и тяжело дышал. Он не двигался, пока Эван не протянул к нему руку. Тут он бросился на утек, постукивая коготками по гладкому полу. Эван совсем вышел из себя. — к а д л с да что с тобой? — громко крикнул он, вылезая из-под стола. «Что за глупые игры?» Но это были не игры, и Эван это прекрасно понимал. Если он не поймает хомяка и не засадит его в клетку, пиши пропало. Мистер Мёрфи съест его заживо, а то и выгонит из школы, а то и выживет всю их семью из Атланты. «Спокойствие, Эван, спокойствие!» – уговаривал он себя, без паники. Он сделал глубокий вдох и задержал дыхание. И тут увидел хомяка на подоконнике открытого окна. На сей раз было с чего удариться в панику. Эван попробовал позвать хомяка, но вместо обращения вырвался лишь хрип. Сглотнув, Эван стал подбираться к окну. «Душенька Кадлс!» – нашептывал он. «Давай, иди сюда! Ну же, хомячок!» Вот он все ближе и ближе. До хомяка уже, как говорится, рукой подать. Вот он, в нескольких сантиметрах. Не с места, к а д л с не шевелись. Эван медленно тянет руку. Медленно, медленно. к а д л с следит за ним своими ч ё р н ы м и глазками-бусинками и... Прыг в окно. Голова шестая. э в а н о т о р о п е л а замер и тут же выпрыгнул в окно вслед за хомяком. Благо, класс естествознания был на первом этаже. Он спикировал лицом прямо в живую изгородь из вечно зеленого кустарника. Отплевываясь и ругаясь, он вскочил на ноги и принялся высматривать хомячка под живой изгородью. «Кадлс, ты тут?» Присев на к о р т о ч к и чтобы лучше видеть, он стал заглядывать под изгородь. Она тянулась вдоль всего школьного здания. Кадлс мог прятаться там до скончания века. «А если я не найду его?» – говорил себе Эван. Мне лучше тоже спрятаться здесь до скончания века». Справа доносились голоса со спортивной площадки. Веселые, громкие голоса. Голоса счастливых детей. Не поднимаясь, Эван посмотрел в ту сторону, откуда раздавались возбужденные крики. По траве в сторону площадки катил коричневый мяч. «Да это не мяч, это кадлс! Кадлс!» На сей раз этот толстый хомяк не уйдет, решил Эван, вскочив и пустившись в догонку. «Я поймаю его, даже если мне придется сесть на него верхом!» – подумал он. Тут перед глазами Эвана предстала страшная картина. Кадлс а в виде блина. Все, что осталось от него после такой скачки. э т о к и й кругленький пушистый хомячий коврик. Хоть Эван и пребывал в расстроенных чувствах, но мысль о хомячке-коврике вызвала у него улыбку. Он бежал, не спуская глаз с к а д л с я Хомяк явно устремился к спортивной площадке. «О боже!» В ужасе выдохнул Эван, видя как хомяк метнулся под колеса двух велосипедисток, неожиданно выехавших на лужайку. Они, смеясь, перебрасывались фразами и не видели хомяка. «Господи, сейчас к а д л с впадет жертвой дорожного происшествия!» мелькнуло в голове у Эвана, и он невольно отшатнулся. Но велосипедистки благополучно миновали пушистого зверька. А когда они проехали, Эван увидел, что к а д л с все так же, как ни в чем не бывало, семенит к спортивной площадке. Он был цел и невредим. м к а д л с вернись!» остервенело заорал Эван. Но хомяк только прибавил скорости. Он уже выбрался на площадку для игры в бейсбол, перебирая всеми четырьмя лапами по земляной поверхности третьей базовой линии. Ребята, играющие на площадке, остановились и, разинув рты, уставились на зверька. «Хватайте его! Держите хомяка!» – отчаянно закричал Эван. Но все только рассмеялись. «Я знаю, как поймать его!» – бросил один из них, шутник по имени Робин Гринн. «Изобрази шорох подсолнечных семечек!» «Старо, как мир!» — фыркнула одна девочка. «Благодарю за помощь!» — с досадой бросил на ходу Эван, перескакивая насыпь и попадая на вторую базу. Тут только до него дошло, что он потерял Кадлса из виду. Он резко остановился и оглянулся. «Да где же? Где же он?» Пытаясь выровнять дыхание, еле выговорил Эван. «Кто-нибудь его видел?» Но все уже вернулись к игре. По лицу у Эвана градом катился пот. Он провел ладонью по взмокшему лбу и отбросил назад рыжие волосы. Майка прилипла к телу, а во рту было сухо, словно его набили песком. Он выбежал на внешнее поле и стал искать хомяка в траве. «Кадлс! Кадлс!» – безуспешно взывал он. «Ни слуху, ни духу». В траве мелькнуло что-то рыжее и круглое, но это на поверку оказалась забытая кем-то бейсбольная перчатка. «Кадлс!» На другом конце бейсбольного поля мальчишки и девчонки гоняли мяч. Все вокруг вопили и улюлюкали. Эван увидел, как Бри Дуглас, девочка из его класса, ворвалась на вторую базу, обогнав мяч. «Кто-нибудь видел Кадлса?» – запинаясь, спросил Эван, вбегая на площадку. Все уставились на него, тараща глаза. «Где? Здесь?» Воскликнула Бри, отряхивая грязь с коленок. «Ты что, Эван, вывел хомячка п р о в е т р и т ь с я Все засмеялись оскорбительным смехом. «Он... он... убежал», промямлил Эван, тяжело дыша. «Уж не это ли ты ищешь?» Раздался знакомый голос. Эван обернулся. Перед ним стоял к о н о н с самодовольной улыбкой. В руке он держал за шкирку бедного хомяка так, что у того все четыре лапки перебирали по воздуху. «Ты! Ты поймал его!» С радостью воскликнул Эван, облегченно вздыхая. «Он выскочил из окна!» Эван протянул обе руки, чтобы забрать хомяка, но к о н о н отдернул свою руку со з в е р ь к о м в сторону. «Докажи, что он твой!» Нагло ухмыляясь, заявил к о н о н «Чего? Ты можешь подтвердить свои права на него?» Строгим голосом спрашивал к о н о н вызывающе уставившись на Эвана. «А ну, докажи, что это твой хомяк». Эван заморгал глазами, растерянно озираясь по сторонам. Ребята перестали играть и обступили их. Все дружно посмеивались над Эваном, с восторгом выслушивая издевательские шуточки к о н о н а Тяжело вздохнув, Эван еще раз попробовал дотянуться до хомяка, но к о н о н был на голову выше. Он поднял хомяка на недосягаемую высоту. «Чем докажешь, что он твой?» – повторил он, подмигивая ребятам. «Да хватит, к о н о н стал упрашивать его Эван. «Я уже думал, что никогда не выслежу этого чертова хомяка. Мне надо успеть запихнуть его обратно в клетку, прежде чем мистер м ё р ф и У тебя есть на него паспорт?» Не унимался к о н о н все так же держа повизгивающего хомяка над головой. «Покажи мне паспорт». Эван подпрыгнул, протянув вверх обе руки в надежде, что так ему удастся перехватить зверька, но Конан оказался проворнее. Он отскочил на шаг назад, и Эван схватил пустоту. Кто-то рассмеялся. «Отдай ему хомяка, Конан», – проговорила Бри, которая так и оставалась на второй базе. В холодных голубых глазах к о н о н вспыхнули искорки. «Я знаю, как тебе вернуть хомяка», — сказал он Эвану. «Как?» — спросил Эван. Ему уже надоели эти игры. «А вот как», — продолжал Конан, к о н о н прижав груди хомяка и поглаживая его по спинке. «С поином!» «Прекрати, к о н о н выпалил Эван. «Отдай хомяка!» Эван чувствовал, как кровь приливает к щекам. Колени у него дрожали. Он молил Бога, чтобы никто этого не заметил. «Спой, греби, греби, греби, и я дам тебе, Кадлса!» С издевательской ухмылкой пообещал к о н о н Многие засмеялись и подошли ближе, желая увидеть, что будет делать Эван. Эван энергично затряс головой. «Многого хочешь?» «Давай!» – уговаривал к о н о н постукивая пальцами по спинке хомяка. «Греби, греби, греби, правь свою лодочку. Всего пару куплетов. Ты же знаешь, как надо петь, а, Эван?» Обступивших ребята дружно засмеялись. Улыбка на физиономии к о н о н а становилась все шире. «Ну давай, Эван, ты же любишь петь, но уже...» «Я терпеть не могу петь!» – пробурчал Эван, не спуская глаз с к а д л с я д а не скромничай!» – не унимался к о н о н «Готов спорить, ты знатный певец. У тебя, кстати, сопрано или альт?» Всеобщий хохот. У Эвана сжались кулаки. Ему хотелось ударить Конона по его симпатичной физиономии. Хотелось ударить его так, чтобы он больше не улыбался. Но один раз он уже попробовал. Это все равно, что драться с трактором. Эван тяжело вздохнул. «Если я спою эту идиотскую песню, отдашь хомяка?» к о н о н не ответил. До Эвана вдруг дошло, что он не смотрит на него. И никто на него, Эвана, не смотрит. Все повернули головы и смотрят куда-то поверх его плеча. Почуяв неладное, Эван круто обернулся и взглянул туда, куда и все. На мистера Мёрфи. «Что здесь происходит?» Строго спросил учитель, переводя свои маленькие черные глазки с Эвана на к о н о н а и обратно на Эвана. Не успел Эван открыть рот, как Конан протянул хомяка. «Вот Кадлс, мистер Мёрфи», – ответил он. Эван упустил его, но я спас Кадлс я от неминуемой гибели, выхватив его из-под колес. Мистер Мёрфи только ахнул. «Из-под колес!» – воскликнул наконец он. «Кадлса, из-под колес!» Учитель естествознания протянул свою пухлую ручку и взял хомяка из рук Конана. Он прижимал хомяка к груди. Он гладил его и успокаивал, сюсюкаясь с ним, как с маленьким ребенком. «Спасибо, к о н о н поблагодарил учитель к о н о н а успокоив хомяка. А потом бросил негодующий взгляд на Эвана. «Я не ожидал от тебя, Эван, такого!» Эван хотел что-то сказать в свое оправдание, но мистер Мерфи знаком руки остановил его. «Завтра поговорим!» А сейчас я должен отнести беднягу Кадлса и посадить его в клетку. Эван в изнеможении опустился на землю, провожая глазами мистера Мёрфи, который поспешно удалился за своим четвероногим любимцем. Мистер Мёрфи ходит-то в развалочку, как хомяк, подумалось ему. В иное время эта мысль порадовала бы его, но не сейчас. Сейчас Эван чувствовал себя таким несчастным, что ничто не могло бы его порадовать. Конан снова опозорил его перед школой. Этот в е р з и л о умудрился дважды за один день подставить его мистеру Мёрфи. Дважды! Школьники снова принялись за игру, а Эван устало поднялся с земли и нехотя п о п л е л с я в школу за рюкзаком. Он не знал, кого ненавидит больше – Кадлса или Конана. Он живо вообразил себе, как завернутый в фольгу Кадлс жарится на противне в духовке. Но даже такая кровожадная картина не взбодрила его. Достав рюкзак из шкафчика, он винулся к выходу по гулкому пустому коридору. Толкнув дверь, он вышел из школы и направился к дому, весь в плену своих грустных мыслей. «Что за жуткий денек выдался?» – говорил он сам себе. «Сплошная невезуха. Будем надеяться, что сегодня больше ничего не произойдет». Он пересек улицу и брел по тротуару, вдоль которого тянулась живая изгородь, как вдруг кто-то выпрыгнул из кустов, набросился на него, крепко схватив за плечи и грубо повалил на землю. Вскрикнув от неожиданности, Эван обернулся, чтобы посмотреть на нападающего. «Ты!» – только вымолвил он. Глава с а я «Вот тебе совет, Эван!» Весело усмехнулась Энди. «В команду борцов, а лучше не лезь!» «Энди!» – воскликнул Эван с изумлением, глядя на девочку. «Ты-то что здесь делаешь?» Энди протянула ему обе руки и помогла встать на ноги. Затем резким движением головы привела в порядок свои короткостриженные волосы. Ее карие глаза возбужденно горели. «Ты что, не читал мои письма?» – спросила она. Эван познакомился с Энди прошлым летом, когда несколько недель гостил у своей тетушки, папиной двоюродной сестры. Тогда они и подружились. Это она была с ним, когда его угораздило купить банку с дьявольской кровью. Она вместе с ним претерпела все ужасы этого невероятного приключения. Эвану Энди нравилась, потому что она была веселой, бесстрашна и немножко сумасшедшей. Никогда нельзя было заранее сказать, что она сейчас выкинет. она и одевалась-то не так, как все девчонки, которых знал Эван. Энди страшно любила яркие краски. Вот и сейчас на ней была ярко-красная майка и ярко-желтые шорты, которые перекликались по цвету с желтыми кроссовками. «Я же говорила тебе в последнем письме, что моих родителей посылают за океан на целый год», сказала Энди, дружески ткнув его под ребра. Я говорила тебе, что они отправляют меня в Атланту д яде с тетей. Я говорила тебе, что буду жить в трех шагах от тебя. Да помню, помню, — ответил Эван, кивая. Только не мог же я ожидать, что ты выпрыгнешь на меня из-за кустов. А чего так? — спросила Энди, сверляя его своими блестящими глазами. Эван не нашелся, что ответить. Рад меня видеть, — не унималась Энди. Конечно, нет. Шутливо отмахнулся он. Срывав травинку, она сунула ее в рот, и они пошли в сторону дома, где жил Эван. «Я с понедельника буду ходить в вашу школу», — сообщила Энди Эвану, жуя былинку. «Господи, спаси и помилуй», — с притворным ужасом проговорил Эван, и тут же получил добрый удар, от которого вылетел на мостовую. «Я-то думала, здесь на юге все такие галантные». «Мы люди не здешние», – откликнулся Эван. «А как триггер?» – спросила Энди, носком кроссовки послав камешек вперед. «А чего ему сделается?» – буркнул Эван. «Что-то не больно ты разговорчив нынче», – бросила Энди. «Не в духе», – признался Эван. «Сегодня выдался денек не из лучших. Но уж не хуже того д н я когда дьявольская кровь взбесилась», – воскликнула Энди. Эван застонал. «Только не напоминай мне про дьявольскую кровь. Умоляю». Энди внимательно посмотрела на него и спросила серьезным тоном. «Что стряслось, Эван? Что-то т е б я допекло? Тебе здесь не нравится?» Он кивнул. «Не очень». Он рассказал ей обо всех неприятностях, которые обрушились на него в новой школе. Он рассказал ей о мистере Мёрфи и к а д л с я и о том, что учитель не дает ему житья. Рассказал о Конанне-Варваре, о том, как он достает его, о его вечных приколах, выставляющих Эвана на всеобщее посмешище. Словом, превращает его жизнь в сущий ад. «А кроме того, никто мне не верит, когда я говорю про дьявольскую кровь», – закончил Эван. Они стояли у начала дорожки, ведущей к дому Эвана, и смотрели на его новое жилье – двухэтажный кирпичный коттедж. Круто вздымающаяся кровля краснела черепицей, полуденное солнце нырнуло за пухлое облако, и на лужайку пала тень. Выслушав весь рассказ, Энди уставилась на Эвана, широко раскрыв глаза. «Ты рассказывал им о дьявольской крови?» – с изумлением спросила она. «Ну да», – кивнул Эван. «А что такого? Это же обалденная история, разве нет? И ты полагал, что тебе поверят? — воскликнула Энди, хлопая себя по лбу. — Да все решат, что ты с придурью и помешан на этой блаже. Во — Во-во, — уныло подтвердил Эван. — Так все и решили, что я чайник, выдумывающий всякие несусветные байки. Энди рассмеялась. — Да ты и есть такой. — Премного благодарен, а н д р е я пробурчал в ответ Эван, зная, как ей ненавистно ее полное имя. — Не смей меня так называть. Взорвалась Энди, замахиваясь на Эвана. «Сейчас врежу». «Андреа!» Повторил Эван, увернувшись из-под ее кулака. «У тебя удар, девчоночий!» Подразнивал он ее. «А у тебя сейчас из носу потечет по-мальчишески!» Смеясь, пригрозила она. Эван вдруг замер на месте. Ему пришла в голову отличная мысль. «Слушай, ты ведь могла бы сказать всем, что никакой я не чайник!» «Это еще что?» «И зачем мне это?» – не поняла Энди. «Да послушай, это же так просто!» – возбужденно продолжал Эван. «Ты можешь рассказать всем в школе, что дьявольская кровь – не выдумка, что ты сама ее видела!» У Энди вдруг изменилось выражение лица. Черные глаза загорелись странным огоньком, и на лице появилась недобрая ухмылка. «У меня есть кое-что п о л у ч ш е таинственно прошептала она. Эван схватил ее за плечи. «Что еще? Ты о чем? Что значит получше? Сам увидишь!» Насмешливо ответила Энди. «Я кое-что с собой привезла». «Что? Что привезла? О чем ты?» Пытался выпытать Эван. «Давай встретимся завтра после уроков», сказала Энди. «Вон в том маленьком парке». Она показала на узкую аллейку в нескольких шагах от дома Эвана. «Действительно». Вдоль мелкого ручейка неподалеку от их дома тянулся небольшой парк. «Но что это такое?» – не унимался Эван. Энди засмеялась. «Страсти люблю мучить тебя», – заявила она. «Только это уж слишком легко». Она резко повернулась и стремглав понеслась по улице. «Энди, подожди!» – закричал Эван. «Что там у тебя? Что ты привезла?» Она даже не обернулась. Глава 8 В эту ночь Эвану снилась дьявольская кровь. Впрочем, она снилась ему почти каждую ночь. Сегодня ему приснилось, как его отец проглотил каплю крови. И вот мистеру Россу пора идти на службу, а он не пролезает в дверь. «Ну я тебе задам, Эван!» Громовым голосом кричит мистер Росс. «На этот раз ты попал в серьезный переплет!» т серьезный переплет!» Эти слова еще звенели в голове у Эвана, когда он резко сел в кровати, пытаясь стряхнуть остатки сна. В открытом окне шевелились на ветру занавески. На угольном небе бледнели желтые звезды. Приглядевшись, он нашел большую медведицу. А может, это малая медведица? Вечно он их путает. Прикрыв глаза и подложив под спину подушку, Эван думал о Бенди. Он был рад, что она приехала пожить в Атланте. От нее, конечно, одни беды, но с ней весело. Этого у нее не отнимешь. Что она собирается показать ему в парке после уроков? Может статься и ничего, предположил Эван. Еще одна из ее дурацких шуточек. Энди хлебом не корми, дай выкинуть чего-нибудь эдакое. Это в ее духе. Он все ломал голову над тем, как бы уговорить Энди, чтобы она рассказала ребятам в школе правду о дьявольской крови. Как сделать, чтобы все поняли, никакой он не враль, и вся эта история – чистая правда. С этими мыслями Эван снова провалился в беспокойный сон. В школе все шло из рук вон плохо, и денек выдался не лучше вчерашнего. Во время свободных занятий к о н о н как-то умудрился пролезть под столами и связать шнурки от Эвановых кроссовок, так что когда Эван встал, чтобы попить воды в фонтанчике, он грохнулся на пол лицом вниз и сильно расшиб колено, но никто не посочувствовал ему. «Ах, как хорошо Эванова мамочка завязала шнурочки!» – каждому встречному и поперечному рассказывал к о н о н и все покатывались со смеху. Когда по расписанию должен был быть урок естествознания, и все перешли в кабинет мистера Мёрфи, тот подозвал Эвана и подвёл его к клетке хомяка. «Посмотри на бедняжку Гадлса!» к а ч а й с своей круглой головой, воскликнул учитель. Эван заглянул в клетку. Зверёк забился в угол. Он лежал, свернувшись калачиком, и учащённо дышал. «Бедняжка, лежит так со вчерашнего дня!» — сказал мистер Мёрфи, и в голосе его чувствовалось негодование. «Кадлс, заболел из-за твоей беспечности!» «Я... мне очень жаль», — запинаясь, пробормотал Эван. Он пристально посмотрел на пушистого зверька. «И ты туда же, Кадлс», — подумал он. «Ты тоже придуриваешься. Ты делаешь это нарочно, чтобы у меня были неприятности». Хомячок пошевелился и взглянул на Эвана грустными черными бусинками. Эван пошел на свое место, но сев на стул, он тут же вскочил. С джинсов лилась вода. Кто-то, скорее всего тот же Конан, вылил на сиденье стакан воды. Это развлекло всех еще минут на десять. Смех прекратился только когда мистер м ё р ф и пригрозил, что оставит весь класс после уроков. «Садись, Эван», – строго сказал учитель. «Но, мистер Мёрфи...» – начал было Эван. «Сядь на место!» – чуть не рявкнул мистер Мёрфи. Эван с досадой плюхнулся на мокрый стул. «А куда тут денешься?» Энди ждала Эвана на берегу маленького ручейка с водой ржавого цвета, петляющего по крошечному парку. Старые деревья склонились к воде и тихо шептались на теплом ветерке. Высокая сосна перегнулась через ручей, словно пытаясь достать противоположный бережок. На Энди был наряд в её вкусе. Ярко-синяя майка поверх лимонно-зелёных коротеньких тортиков. Она склонилась над ручьём, созерцая своё отражение в вылистой воде. На крик Эвана она обернулась. «Как делишки?» – приветствовала она его. «Как в школе?» «Как всегда», – со вздохом ответил Эван. «Так что ты принесла?» «Увидишь!» Она положила ладони ему на глаза. «Не открывай, пока я не скажу!» Эван послушно закрыл глаза, но как только она убрала свои руки, он чуть приоткрыл веки, чтобы можно было подсматривать сквозь щелочки. Он видел, как она пошла за склоненную сосну и достала небольшой коричневый пакет. «Ты ведь подсматривал, верно?» е х и д н о спросила она, вернувшись с пакетом. «Не исключено!» признался он, скорчив рожу. Энди игриво ткнула его кулаком в живот. «Ну, показывай, что у тебя там?» Эвана распирала от любопытства. Странно ухмыляясь, Энди протянула ему пакет. Он открыл его и заглянул внутрь. От изумления у него челюсть отпала. Знакомая синяя банка размером с суповые консервы. «Энди, ты... ты...» Запинаясь, выдохнул Эван, не отрывая глаз от пакета. Сунув руку в пакет, он извлек пластиковую банку на свет божий и прочел поблекшую наклейку «Дьявольская кровь». Потом ниже мелкими буквами «Потрясающее чудесное вещество». «Я сохранила ее», сказала Энди, все светясь от гордости. Эван не мог прийти в себя от потрясения». «Ты привезла кровь монстра. Глазам не могу поверить. Ты привезла дьявольскую кровь!» «Да нет!» – покачала головой Энди. «Она пустая, Эван. В банке ничего нет!» Эван скривился не в силах скрыть разочарование. «Но банку-то ты можешь показать кому угодно!» – проговорила Энди. «Это ли не доказательство, что ты не выдумщик? Это подтверждает, что дьявольская кровь действительно существует!» Эван снова вздохнул. «Что толку в пустой банке?» – простонал он, снимая крышку. Когда же он снял ее и заглянул внутрь, то неожиданно вскрикнул. Глава 9 е в я т а я Дрожащей рукой Эван снял крышку и протянул банку Энди, чтобы и она увидела. «Не может быть!» – пронзительно закричала девочка, прижав ладони к щекам. Банка была до середины заполнена. Внутри поблескивала густая масса, дьявольская кровь. На солнечном свете она отливала зеленым и напоминала лимонное желе. «Но в банке же ничего не было!» – недоумевала Энди. «Голову даю на отсечение. Банка была пуста!» Эван потряс банку. Студенистая масса внутри зашевелилась. «Значит, какая-то капля оставалась», – предположил Эван. «На самом донышке». А сейчас она растет и растет. «Ну и ну!» Воскликнула Энди и с такой силой хлопнула Эвана по спине, что тот чуть не выронил синюю банку. «Здорово!» «Здорово, говоришь? А чего тут хорошего?» Раздраженно переспросил Эван. «Но ты можешь показать ее своим одноклассникам!» Ответила Энди. «Уж теперь-то им придется поверить!» «Пожалуй!» Тихим голосом подтвердил Эван. «О!» Воскликнула вдруг Энди. «У меня есть идея! Еще лучше!» И в глазах у нее вспыхнули озорные искорки. «Ну?» Промычал Эван. «Подбрось завтра капельку этого желе в ланч своему к о н о н у Когда он превратится в настоящего бегемота, все поймут, что дьявольская кровь не выдумка». «Ты что?» Замахал Эван и обеими руками прижал к себе синюю банку, словно прячь ее от Энди. и к о н о н и так туша!» Проговорил он, отступая на шаг. «Нет уж, не хотел бы я, чтобы он вымахал еще хоть на сантиметр. Знаешь, что он со мной сделает, если станет великаном?» Энди засмеялась и передернула плечами. «Это просто идея». «Плохая идея», – сердито бросил Эван. «Хуже некуда». «Да брось ты!» – насмешливо проговорила Энди. Нагнувшись вперед, она попыталась вырвать у Эвана банку. Он круто повернулся, подставив ей спину, нагнулся, прикрывая банку. «Отдай!» – смеясь, крикнула Энди и стала щекотать его за бока. «Отдай! Отдай!» «Не отдам!» – сопротивлялся Эван, стараясь уклониться. Наконец отбежал и спрятался за высокий зеленый куст живой изгороди. «Она же моя!» – твердила Энди, неотступно следя за ним. «Если не хочешь использовать ее, отдай обратно!» Эван не сдавался. «Энди», — сказал он серьезно, — «ты что, не понимаешь? Ты забыла, что за жуткая эта штука, дьявольская кровь? Забыла обо всех бедах, которые были из-за нее?» е н о так и что?» — не сдавалась она, не сводя глаз с синей банки. «Надо от нее как-то отделаться», — твердым голосом заявил Эван. «Нельзя дать ей убежать из банки, а то она будет расти и расти, и ее уже ничем не остановишь». «А я-то думала, что ты хочешь показать ее ребятам в школе!» «Нет», – сказал Эван. «Я передумал. Это слишком опасно. Надо отделаться от нее во что бы то ни стало». Он пристально посмотрел на банку, и на лице его отразился страх. «Энди, меня каждую ночь мучают кошмары из-за этой дьявольской крови. Я бы не хотел новых кошмаров». «Ну ладно, ладно». Согласилась Энди, стукнув ногой по выступавшему из земли корню дерева. Она протянула ему бумажный пакет. Эван закрыл банку крышкой и сунул ее в пакет. «Но как же нам отделаться от нее?» Задумчиво спросил он. «Я знаю. Брось ее в ручей!» Предложила Энди. Эван покачал головой. «Нет, не пойдет. Мы же можем загубить ручей!» «Да он и так загублен!» Воскликнула Энди. Это же не ручей, а сточная канава. Он не очень глубокий, не сдавался Эван. Кто-нибудь может найти банку и выудить ее из воды. Нельзя рисковать. н у куда же нам ее девать? Вслух размышляла Энди, морща нос. Хм, можно самим съесть ее? Разве это не способ избавиться от нее? Ужасно смешно, пробормотал Эван, бросив на нее уничижительный взгляд. «Я хочу ему помочь, а он выпендривается», — возмутилась Энди. «От тебя польза, как от козла молока», — парировал Эван. «Ха-ха, умру от смеха», — презрительно бросил Энди, показав ему язык. «Но куда же ее все-таки деть?» — бормотал Эван, держа банку обеими руками. «Как?» «Я знаю как», — раздался голос, от которого Эван и Энди вздрогнули. Из-за высоких кустов вышел Конан Варвар. «Давайте её мне!» Проговорил он и протянул руку, чтобы взять пакет. Эван поспешно убрал руки за спину. Глава 10 «Сколько он здесь прячется?» Пронеслось в голове у Эвана. Слышал ли он их разговор о крови монстра? Почему он хочет собрать у них пакет? «Привет, я Энди!» Бодро откликнулась Энди. Она встала между мальчиками и одарила Конана лучезарной улыбкой. «Энди — это мальчишеское имя», — скривился Конан и уставился на нее. «А Конан ч ь ё не осталось в долгу Энди. «Так ты меня знаешь», — удивился Конан. «Ты у нас знаменитость». Сухо бросил Эван. Конан вдруг вспомнил про Эвана и протянул свою лапу. «А теперь давай пакет. Это с какой стати?» — спросил Эван. «А стой, что он мой!» — соврал Конан. «Я потерял его здесь». «Ты потерял его здесь? Пустой пакет?» — переспросил Эван. Конан согнал муху со лба. «Он не пустой. Я видел, как ты что-то сунул туда. А ну, показывай. Живо!» «Пожалуйста!» — протянул Эван, показывая ему бумажный пакет. Конан быстро заглянул в него и разочарованно присвистнул. «Пусто!» Он пристально посмотрел на Эвана, потом на Энди. «Я же сказал тебе, что он пустой», — проговорил Эван. «Значит, мне показалось», — пробормотал к о н о н «Ну не сердись, дай пять». к о н о н протянул Эвану свою ручищу. Эван нехотя протянул свою. к о н о н взял его руку в свою и стал сжимать, словно тисками. У Эвана косточки затрещали да так громко, будто дерево свалилось. А к о н о н все жал и жал, пока Эван не вскрикнул от боли. Когда к о н о н наконец отпустил его ладонь, она была красной и напоминала сырой гамбургер. «Вот это рукопожатие!» – воскликнул к о н о н ухмыльнувшись. Щелкнув Энди по носу, он повернулся и быстрым шагом пошел прочь, весело посмеиваясь. «Ну и супчик!» – пробормотала Энди, поглаживая нос. Эван дул на ладонь, словно пытался погасить огонь. «Наверное, придется стать левшой», – бормотал он. н э а а где кровь монстра?» – спросила Энди. «Я... я выронил ее», – ответил Эван, продолжая дуть на руку. «То есть как это?» – она пнула ногой репейник и подступила к Эвану. «Я хотел засунуть ее в задний карман, пока Конан разговаривал с тобой», – стал объяснять Эван. «А она у меня выскользнула, и я уронил ее». Он обернулся и, нагнувшись, поднял банку из высокой травы. Слава богу, никуда не укатилась, а то Конан заметил бы. «Он не знает, что с ней делать, даже если бы забрал ее», — сказала Энди. «Лучше скажи, что нам с ней делать?» — спросил Эван. «Мы и так уже из-за нее натерпелись. Надо спрятать ее или выкинуть. А то... А то...» Он открыл крышку. «Ух, вот это да! Смотри!» и он протянул банку к носу Энди. Вязкое вещество поднялось уже до самого края. Она растет еще быстрее. Наверное, от воздуха. Эван плотно прикрыл банку крышкой. «Давай закопаем ее», – предположила Энди. «Вот здесь, прямо под деревом. Выкопаем глубокую ямку и закопаем». Эвану эта мысль пришлась по душе. Просто и быстро они сели на корточки и стали копать землю руками. Земля у корней дерева была мягкая и легко поддавалась. Без особых затруднений они быстро выкопали достаточно глубокую ямку. Эван бросил туда синюю банку с дьявольской кровью. Они поспешно засыпали её и аккуратно разровняли землю так, что со стороны ничего нельзя было заметить. «Хорошая была мысль», – проговорила Энди, поднимаясь и вытирая руки о майку Эвана. «Если она нам понадобится, мы легко найдём её». У Эвана потные волосы прилипли к о л б у на веснущей щеке была грязь. «Это еще с какой стати? Зачем это она нам понадобится?» Обратился он к Энди. Энди п е р е д е р н у л а плечами. «Никогда не зарекайся, мало ли что!» «Дудки, она нам не понадобится!» Твердым голосом заявил Эван. «Забудь о ней! Лучше б он действительно не зарекался!» Глава 11. Вот так штука, п р о и з н е с э в а н входя в гараж. Это что же такое, папа? Мистер Росс перестал стучать молотком и оглянулся. Хочешь взглянуть на мою новую работу? с улыбкой спросил он. Конечно, ответил э в а н Каждый уикенд его отец часами торчал в гараже, где у него была мастерская, трудясь над листами железа, из которых делал, как он называл это, работы. Он ковал, чеканил и пилил, вкладывая в свои творения массу усилий. Но на взгляд Эвана все его произведения были просто кусками рваного железа и ничем больше. Мистер Росс отступил на пару шагов, чтобы полюбоваться на свое новое железное детище. Опустив молот, который он держал в одной руке, он протянул другую руку с чеканом в сторону будущей скульптуры. «Это будет из латуни», — пояснил он Эвану. «Я назову ее «Осенний лист», — Эван задумчиво рассматривал произведение. «Она правда похожа на лист?» — покривил он душой. На самом деле он решил, что папа напрасно испортил красивый лист латуни. «Она не должна быть п о х о ж й на лист», — промолвил мистер Рост. Она должна выглядеть, как мое впечатление от листа. — А-а-а! — только и произнес Эван. — Здорово, пап! Я понимаю, что ты имеешь в виду. Тут его внимание привлекла другая железная конструкция. — Ух ты! А это что? Эван осторожно переступил через груду зазубренных острых металлических стружек и направился к другой металлической фигуре. Это был огромный алюминиевый цилиндр на деревянном подиуме с отполированной блестящей поверхностью, приятной на ощупь. «Не бойся, вращай», – сказал мистер Росс с гордой улыбкой. Эван крутанул цилиндр обеими руками. Тот медленно стал вращаться на своей деревянной основе. «Я назвал его Колесом», – пояснил отец. Эван засмеялся. «Вот это к л ё в о пап!» «Ты изобрел колесо!» «Не смейся», — произнес отец. «Эту скульптуру взяли на осеннюю выставку у вас в школе. На этой неделе мне надо как-то отвезти ее к вам в актовый зал». Эван снова крутанул колесо. «Думаю, едва ли у кого еще может получиться колесо, которое вращается», — бросил он. «С этой р а б о т ы не получишь первое место, пап», — заметил он не без ехидства. Сарказм. Это низшая форма юмора», – нахмурившись, пробурчал мистер Росс. Эван попрощался и вышел из гаража, аккуратно переступая через латунные и железные стружки. За спиной возобновились гулки-удары молота по металлу. Отец снова принялся за работу над своим впечатлением от осеннего листа. Выбегая из-за угла школьного коридора после уроков, Эван нос к носу столкнулся с Энди. «Сейчас у меня нет времени». «На бегу» бросил он. «У меня баскетбол». Он оглядел длинный коридор. Там не было ни души. Дверь в спортивный зал была открыта н а с т е ж ь и оттуда доносились звуки мяча. «Почему ты так поздно?» спросила Энди, преграждая ему дорогу. «Мёрфи опять продержал меня после урока», простонал Эван. «Он доконать меня хочет. Я теперь по гроб жизни приставлен к хомяку». «Плохая новость». посочувствовала Энди. «Да ты что? Это хорошая!» С досадой проговорил Эван. «А какая же тогда плохая?» «Плохая новость та, что мистер Мёрфи в довершении всех бед моих еще и тренер баскетбольной команды». «Ну что ж, н е пуха, н е пера», бросила Энди. «Надеюсь, ты будешь в команде». С замирающим сердцем Эван побежал дальше, проклиная в душе эту крысу, мистера Мёрфи. Он еще чего доброго вышибет меня из команды за то, что я опаздываю на тренировку, хотя и по его вине. Эван сделал глубокий вдох. «Хватит, гони эти мысли», – приказал он себе. «Думай позитивно, я должен обо всем думать оптимистично. Конечно, я не такой высокий, как другие ребята, может, не такой сильный, но я хороший баскетболист. Я по праву должен быть в команде. И буду». «Уверен, что меня примут». Закончив психологическую подготовку, Эван распахнул двери спортзала и вошел в ярко освещенное огромное помещение. «Лови!» – раздался голос. У Эвана лицо словно взорвалось от боли. А потом все вокруг померкло. Глава д в е н а д ц а т а Когда Эван открыл глаза, На него смотрели два десятка мальчишек и мистер Мёрфи, а сам он лежал на полу спортзала. Лицо ныло. Очень сильно. Он дотронулся рукой до носа. На ощупь он был как увядший лис т салата. «Как ты, Эван?» – спросил мистер Мёрфи. Учитель склонился над э в а н о м и свисток, висевший у него на шее, болтался перед глазами мальчика. «У меня как будто лицо взорвалось», – тихо сказал Эван. Мальчишки захихикали. Мистер Мёрфи сердито посмотрел на них, а потом снова повернулся к Эвану. «Это к о н о н попал тебе баскетбольным мячом в лицо», – объяснил он. «У него плохая реакция, тренер», – услышал Эван откуда-то сверху голос к о н о н а «Он должен был поймать мяч. Я уверен был, что он среагирует». «Я всё видел», – вмешался здоровый амбал по имени б и г и Малик. к к о н о н не виноват». «Эван должен был перехватить мяч. Это была хорошая подача». «Здорово», – подумал Эван и снова потрогал свой нос. Сейчас он больше напоминал разваренную картофелину. Кажется, не сломан, и то, слава богу. Мистер Мёрфи помог ему встать на ноги. «Ты уверен, что можешь играть?» «Спасибо за поддержку», – с горечью подумал Эван и ответил. «Думаю, что смогу». Но у к о н о н а б е г и и остальных было, видать, другое мнение. Ему не давали сделать бросок, перехватывали передачи. На него налетали, стоило ему завладеть мячом. При каждом движении его сбивали с ног. Резко брошенный к о н о н о м мяч угодил ему прямо по губам. «Ах, извини!» – крикнул к о н о н б е г г и заржал, как гиена. «Защита! Я хочу видеть защиту!» – закричал мистер Мёрфи. Эван занял оборонительную. к о н о н вел мяч, и Эван приготовился защищать корзину от его броска. к о н о н с мячом уже близко, совсем близко. Эван поднял руки, чтобы блокировать бросок, но к его немалому удивлению к о н о н остановил мяч. Одним быстрым движением он схватил Эвана за пояс, поднял высоко в воздух и посадил Эвана в корзину. «Три очка». Донесся д а ч у м е в ш е г о Эвана торжествующий крик к о н о н а б и г и и другие ребята подбежали к к о н о н у и стали поздравлять его, ударяя по ладони и смеясь. Мистер Мёрфи пришлось принести стремянку, чтобы спустить Эвана вниз. Положив руку Эвану на плечо, он отвел его с поля. «Ты пока ростом не вышел, Эван», — сказал он, потирая свою розовую щеку. «Ради бога, не обижайся, ты еще подрастешь». «Но для баскетбола тебе пока не хватает роста». Эван ничего не ответил и, понурив голову, вышел из спортивного зала. У дверей его догнал к о н о н «Эй, Эван, выше нос! Не сердись!» – проговорил он и протянул свою большую руку. «Давай пожмем руки!» Эван протянул ладонь Энди, чтобы та видела. «Похоже на увядшую петунью», – сказала она. «Поверить не могу, что я дважды попался на трюк к о н о н а с рукопожатием», – с горечью проговорил Эван. Это было на следующий день. Эван и Энди шли из школы в маленький парк около дома Эвана. Эван всю дорогу жаловался на мистера Мёрфи, к о н о н а и всех ребят. Стоял солнечный день. Энди остановилась и смотрела на двух бабочек-монархов. Они порхали над синими и желтыми цветами, росшими по берегам ручья, и их черно-золотые крылья грациозно раскрывались и закрывались. В такой замечательный день даже мутный ручей выглядел очаровательно. Над искрящейся водой весело носились маленькие белые мушки. Эван же все видел в мрачном свете. Он ударил ногой по валяющейся ветке дерева. Все было до безобразия плохо. «Это же не честно!» п р о б о р м о т а л он и снова ударил ногой по ветке. Сплошное надувательство. Мистер Мёрфи заранее решил не брать меня. Энди пощёлкала языком, не отводя глаз от сверкающего ручья. «Надо бы устроить ему что-нибудь», — сказал Эван. «Эх, если б придумать что-нибудь такое, чтобы отомстить ему, дорого бы дал за это». Энди повернулась к нему. Дьявольская ухмылка появилась у неё на губах. «У меня есть идея!» – тихо проговорила она. «Это действительно хорошая идея!» Глава т р ч т о за идея?» – переспросил Эван. Энди широко улыбнулась. На ней была длинная ядовито-зеленая майка, надетая поверх другой, ярко-оранжевой, спускающейся на мешковатые синие шорты. Все это так горело под солнечными лучами, что Эван чуть не ослеп. «Она тебе может не понравиться», – уклончиво произнесла Энди. «Посмотрим», – ответил Эван. «Выкладывай». «Видишь ли», – протянула Энди, бросив взгляд на дерево, под которым они закопали банку с кровью монстра. «Это связано с дьявольской кровью», – нерешительным голосом проговорила она. Эван разочарованно вздохнул. «Ладно, не тяни резину. Говори. План очень простой. Мы выкопаем дьявольскую кровь», – проговорила Энди, следя за выражением лица Эвана. «Это еще зачем?» «Потом приносим капельку в школу», – продолжала Энди. «Ну и?» «Искармливаем ее Кадлсу», – Эван открыл рот. «Да ведь только капельку», – воскликнула Энди. Дадим ему самую-самую капелюшечку. Ровно столько, чтобы он вырос до размеров собаки. Эван засмеялся. Даже представить себе хомяка размером с собаку было жутко. Но идея ему понравилась. Он хлопнул Энди по спине. Ну и фрукт же ты, Энди! Воскликнул он. Это ж надо такое придумать. Энди, довольная, ухмыльнулась. А то... Эван снова рассмеялся. «Нет, представить только, но и видок будет у мистера Мёрфи, когда он придёт полюбоваться на своего драгоценного маленького хомячка, а тот размером с кокер-спаниеля, полный отпад». «Ну так что, сделаем?» – спросила Энди. Улыбка сбежала с лица Эвана. «Можно попробовать», – задумчиво проговорил он. «Только каплю, не больше, договорились, а остальное закопаем». «Идиот!» Кивнула Энди. «Ровно столько, чтобы подшутить над мистером Мёрфи и больше никогда». «Хорошо», – согласился Эван. Они пожали руки, а потом побежали к дереву. Щурясь от яркого солнца, Эван для верности осмотрелся кругом, чтобы ни одна душа не видела, что они делают. Убедившись, что в парке не души, они опустились на колени под деревом и начали копать руками ямку, где спрятали синюю банку. Они копали и копали, но банки не было. Кровь монстра в ужасе воскликнул Эван. ее нет. г л а в а 14 Мы копали не под тем деревом, проговорил Эван, стирая пыль с в и с н у щ а т о г о лба. Энди отбросила грязной перепачканной рукой пряди волос со лба и покачала головой. «Нет, это то самое дерево и та самая ямка!» «Где же тогда дьявольская кровь?» Спросил раздраженным голосом Эван. И тут же в один голос воскликнули. «Конан!» Он выследил нас, когда мы закапывали банку. Бросил Эван, озираясь по сторонам, словно Конан должен в этот же миг выпрыгнуть на них из-за кустов. Я и сам тогда подумал, что слишком уж быстро он тогда отвалил, Он знал, что в пакете что-то было. Энди кивнула. Он спрятался и подсмотрел, как мы копали. Потом подождал, пока мы уйдем, и выкопал банку. Оба молча смотрели в пустую ямку. Первой нарушила молчание Энди. «Что Конан будет делать с ней?» Произнесла она почти шепотом. «Что будет делать? Что будет делать? Съест ее, чтобы стать еще больше и колотить меня сильнее!» — раздраженно заметил Эван. «Но он же не знает ничего о крови монстра!» — возразила Энди. «Он не знает, насколько она опасна!» «Да знает он! Я же ему все о ней рассказал!» — сказал Эван и в сердцах стукнул кулаком по стволу дерева. «Надо ее во что бы то ни стало вернуть!» Эван нашел Конана перед уроком естествознания. Он и б е г и стояли в коридоре перед его шкафчиком и о чем-то оживленно говорили, то и дело смеясь и хлопая друг друга по ладони. На Конане была плотно облегающая майка и джинсы с подранными коленями. У б е г и длинные космы доходили до плеч. Он был в белой майке и обтягивающих черных брюках. х н а с т о я щ и й клоуны!» мелькнуло у Эвана в голове, когда ему пришлось проходить между ними. «Ой, посмотрите, как кто идет!» «Это же летающий Эван!» Кривляясь, воскликнул к о н о н «Король точного броска!» Оба парня захохотали. к о н о н хлопнул Эвана по спине, отчего тот отлетел прямо в объятие б и г и «Эй, к о н о н послушай, ты ведь нашел в парке кое-что?» Спросил Эван к о н о н а пытаясь удержаться на ногах. к о н о н прищурившись, посмотрел на Эвана, но ничего не ответил. «Ты нашел то, что принадлежит мне и Энди!» Повторил Эван. «Ты имеешь в виду свои мозги?» Воскликнул Конан, и оба парня захохотали, радуясь этому перлу. «А почему бы не отбаскетболить его в класс?» Сказал б и г и «Мистеру Мёрфи будет приятно видеть, как мы не упускаем случая потренироваться». От этого предложения Конан захохотал еще громче. «Ха-ха, как смешно!» Саркастически усмехнулся Эван. «Послушай, Конан, то, что ты взял...» «Это очень опасно. Лучше отдай». Конан выкатил глаза, изображая саму невинность. «О чем ты, Эван? Ума не приложу. Ты что-то потерял?» «Ты знаешь, что я потерял?» – резко ответил Эван. «И я хочу, чтобы мне это вернули». Конан незаметно подмигнул б е г и н е пойму, о чем это ты, Эван?» – сказал он. «Я не вру. Откуда мне знать, что ты потерял с этой девчонкой?» «Но вот что я тебе скажу. Я парень добрый, и я помогу тебе поискать!» Он обеими руками обхватил Эвана. б е г г е р распахнул дверцу шкафчика. «Я помогу тебе поискать твою потерю в собственном шкафчике!» Воскликнул к о н о н Он сунул Эвана в шкафчик и захлопнул дверь. Эван заколотил в дверцу и стал звать на помощь, но в этот момент зазвенел звонок. Эван понял, что в коридоре нет души. Все равно никто не услышит его криков. Он попробовал открыть замок изнутри, но в шкафчике было темно и к тому же так тесно, что он не мог поднять руку. На его счастье в коридоре оказались две девочки. Они и открыли шкафчик. Эван выскочил из шкафчика весь красный и задыхающийся и бросил к классу мистера Мерфи, до самой двери сопровождаемый смехом девчонок. «Опаздываешь, Эван!» С укором проговорил учитель естествознания, поглядывая на настенные часы. Эван попытался оправдаться, но еще не отдышался и только издал свистящий звук. «Мне надоели твои вечные выходки, Эван», – проговорил мистер м ё р ф и потирая свою розовую плешь. «Боюсь, придется тебе снова задержаться после уроков, а лишний раз почистишь клетку кадлса, а заодно сотрешь доски и помоешь пробирки». «Какая темень!» – прошептал Эван. «Сейчас темнеет рано!» – откликнулась Энди. «Фонари не горят!» – проговорил Эван, кивнув на фонарные столбы. «И луны не видно, вот и темно!» «Прячься!» – прошептала Энди. Они бросились за живую изгородь. Мимо медленно проехала машина, ударив в глаза фарами. Эван зажмурился от яркого света. Когда машина удалилась, они поднялись на ноги. Шел девятый час. Они стояли на краю пологой лужайки перед домом Конона, прижавшись к невысокой живой изгороди и смотрели на большое окно. В гостиной горел свет, и из окна на лужайку падал расплывчатый прямоугольник оранжевого света. Старые деревья по обеим сторонам небольшого кирпичного дома шелестели на ветру. «Мы что, и правда это сделаем?» – проговорил Эван, подходя поближе к Энди. «Вломимся в дом Конона». «Не вломимся, а залезем», – шепотом ответила Энди. «А что, если дьявольской крови там нет?» – спросил Эван, моля бога, чтобы Энди не заметила, как он трусит. «Но надо же проверить, верно?» – бросила Энди. Она обернулась, чтобы видеть его лицо. Эван заметил, что и тоже не по себе. «Дьявольская кровь там», – сказала она, – «должна быть там». Согнувшись почти до земли, она стала к р а с т ь с я по темной лужайке к дому. Эван отпрянул. «А ты проверила? Точно никого нет». «Родители к о н о н а ушли после обеда», – прошептала Энди. «А минут десять назад вышел и к о н о н Я видела». «И куда?» – спросил Эван. «Откуда мне знать?» – сердито ответила Энди, подбоченившись. «Ушел и все. Дома никого». Она вернулась к Эвану и потянула его за руку. «Пошли». «Проберемся в комнату Конана, заберем дьявольскую кровь и смоемся?» «Поверить не могу», – пробормотал Эван, вздыхая. «Мы лезем в чужой дом. А что, если нас арестуют?» т н о это же твоя идея», – напомнила ему Энди. «Ну да, верно». Эван глубоко вздохнул и задержал дыхание, надеясь, что это поможет ему успокоиться. «Но если не найдем, сразу же уберемся, договорились?» конечно, Согласилась Энди. А теперь двинули. Она легонько подтолкнула его в сторону дома. Они сделали несколько шагов по мокрой от росы траве. И тут же замерли, услышав глухой лай. Энди схватила Эвана за руку. Лай стал громче. Теперь уже был слышен тяжелый топот, несущийся к ним с о б а к и Два горящих глаза, громкий предостерегающий лай. Совсем близко. Пес несся на них. «Бежим!» – закричал Эван. «У Конана есть сторожевой пёс!» «Поздно бежать!» – взвизгнула Энди. Голова пятнадцатая Пёс снова рявкнул. Эван закричал и вскинул руки. Пёс прыгнул ему на плечи. Пёс был не такой громадный, как подумал Эван, но сильный. Положив мокрые лапы Эвану на грудь, он лизнул его в лицо. Затем лизнул в подбородок, а потом в губы. ы т ф у смеясь, воскликнул Эван. «Триггер! Откуда ты взялся?» Эван оттолкнул от себя кокер Спаниэля, и тот спустился на землю. Коротенький хвостик триггера вилял с умопомрачительной скоростью. Теперь пёс стал прыгать на Энди. «Ах ты, глупая псина!» – воскликнула Энди. «Досмерти перепугал меня!» «И меня!» признался Эван. Я и не слышал, что он шел за нами. А ты? Энди нагнулась и погладила Триггера. Ну ладно, сказала она. Теперь пошли, а то Конан или его родители могут вернуться с минуты на минуту. Они направились в дом. Триггер бежал рядом. Когда они поднялись по ступенькам на крыльцо, дом им показался больше и мрачнее. Прочь, Триггер, сидеть, шептал Эван. С нами нельзя. Энди попробовала открыть входную дверь. «Заперто!» Эван даже застонал. «Как же быть?» «Пойдем, посмотрим заднюю дверь», ответила Энди. Она спустилась по ступенькам и побежала за дом. «Ты просто профессиональный взломщик», съязвил Эван, следуя за ней по пятам. «Как знать!» бросила на ходу Энди, ухмыляясь в темноте. Глухой вой, раздавшийся где-то рядом, заставил их остановиться. «Это еще что такое?» – вскрикнул Эван. «Оборотень!» – спокойно ответила Энди. «А то и кошка!» Оба рассмеялись нервным смехом. Задняя дверь тоже оказалась закрытой. Но кухонное окно было чуть приоткрыто. Эван раскрыл его до конца, и они с Энди скользнули в дом. Затаив дыхание, Эван прислушивался к малейшему шуму. Их кроссовки пугающе поскрипывали по линолеуму. Тихонько гудел холодильник. В мойке капала вода. Эван слышал, как гулко колотится у него сердце. «Что я делаю?» — думал он. «Неужели я действительно залез в чужой дом?» «Сюда!» — шепотом позвала Энди. «Его комната, скорее всего, наверху!» Эван крался вдоль стены, направляясь вслед за Энди к лестнице в передней. Они прошли небольшую гостиную, освещенную оранжевым светом. Половицы поскрипывали у них под ногами. В узкой передней Эван споткнулся о к и п у старых газет. Теперь вверх по деревянным ступеням. Под рукой у Эвана запели перила. Зашуршали венецианские жалюзи от ветерка, залетавшего в открытое окно. Эван вздрогнул. «Ну и тьма!» – пробормотала Энди, дойдя до верхней площадки. Эван хотел что-нибудь ответить, но не мог, горло будто железной рукой сжало. Все так же стараясь держаться ближе к стене, он вошел следом за Энди в первую спальню. Она пошарила по стене и включила свет. Они попали куда следует. Это была комната к о н о н а Эван с Энди стояли в проходе, зажмурившись от яркого света. Затем, когда глаза немного привыкли, оглянулись вокруг. Стены небольшой квадратной комнаты были оклеены постерами со спортивными звездами. На самом большом, что висел над кроватью Конана, Майкл Джордан с мечом застыл в невероятном прыжке. На полках книг было мало, зато полно спортивных трофеев, заработанных к о н о н о м Энди вдруг рассмеялась. Эван с недоумением посмотрел на нее. «Что смешного нашла?» Она показала рукой на кровать Конана. «Смотри, не как он все еще спит с плюшевым мишкой!» От громкого скрипа смех застрял у них на губах. Они прислушивались, затаив дыхание от страха. «Это дом!» – прошептал Эван. Энди поежилась. «Хватит дурака валять! Давай поскорее найдем дьявольскую кровь и уберемся отсюда от греха подальше!» Они вышли на середину комнаты. «Как думаешь, где он припрятал ее?» – спросил Эван, заглядывая в стенной шкаф. «А он ее и не прятал», – проговорила Энди. Эван круто обернулся. «Что ты сказала?» У Энди в руках была знакомая синяя банка. Она широко улыбнулась и показала ее Эвану. Эван вскрикнул от изумления. «Ты нашла ее? Где?» «Да на этой полке». «Сказала она. Он положил ее рядом со своими призами». Эван подбежал к Энди и выхватил у нее банку. Он стал рассматривать ее, и в этот момент крышка отскочила. з е л ё н а я масса стала пузырясь, переливаться через край. «Она растет!» – сообщил Эван. Энди, наклонившись, быстро подняла крышку и вручила Эвану. «Закрой скорее!» Эван попытался закрыть банку, но крышка упрямо выскакивала из рук. «Быстрей!» – подгоняла его Энди. «Надо уходить!» «Эта дьявольская кровь поднялась до самого края!» – крикнул Эван. «Закрывай!» – тоже закричала Энди. Эван попробовал загнать переливающуюся вязкую массу обратно в банку сначала ладонью, потом сложив три пальца вместе. Гуща облепила его пальцы. Он вскрикнул и попытался запихнуть ее обратно. «Она... она держит меня!» Завопил он. «Не отпускает!» Энди в ы т а р а щ и л а глаза. «Что?» «Она схватила меня за пальцы!» Энди бросилась помогать ему, и в этот миг раздался стук открываемой двери. «Кто-то пришел!» Прошептал Эван, изо всех сил дернув руку. «Попались!» Глава 16. Энди замерла посредине комнаты широко раскрытыми от ужаса глазами. Эван чуть не уронил банку с дьявольской кровью. Вязкое вещество только крепче схватило его пальцы и лишь издало засасывающий звук. Но сейчас Эвана больше интересовали звуки, идущие снизу. "Я пришёл", услышал он крик Конона. "Мы тоже". Это был женский голос. Должно быть, пришла мать к о н о н а «Они все дома!» – прошептал Эван. «Это конец!» – шепотом отозвалась Энди. «Я пошел наверх!» – крикнул родителям к о н о н Эван издал приглушенный крик, услышав тяжелые шаги к о н о н а на лестнице. Э, «Энди, что будем делать?» – запинаясь, проговорил он. «Окно!» – откликнулась она. Они бросились к окну и взглянули вниз. Рядом с окном была узкая бетонная лестница. Не мешкая, Энди шагнула на подоконник и перелезла через окно. «Скорее, Эван!» Эван сражался с банкой, пытаясь вытащить пальцы из цепкой, вязкой дьявольской крови. Энди протянула руку в окно и схватила Эвана за плечо. «Эван!» Он услышал шаги Конана на верхней площадке у д в е р и комнаты. Помогая себе свободной рукой, Эван с трудом перелез через подоконник и присоединился к Энди. «Не смотри вниз!» – сказала ему Энди дрожащим шепотом. Но Эван не послушался. Земля была где-то далеко внизу. Эван и Энди стояли рядом на узкой ступеньке. Энди слева, Эван справа. Прижавшись к кирпичной стене, оба замерли. Вот к о н о н вошел в комнату. Заметит ли он, что свет горит? Откуда им знать? Тишина вдруг разорвалась громкими звуками рэпа. Это Конан врубил на всю катушку свой ящик и стал петь чудовищно фальшиве. Эван вжался в стену. «Ступай вниз, Конан!» Взмолился он про себя. «Ну, чего тебе стоит? Ступай вниз!» «Как иначе они с Энди уйдут отсюда?» Думал Эван, чувствуя, как от напряжения у него начинает сводить мышцы. Несмотря на то, что вечер был теплый, по спине пробежал холодок, и Эвана стал бить озноб. Он еле держался на ногах. Синяя банка так и приклеилась к его руке. Дьявольская кровь засасывала его пальцы. Но сейчас ему было не до этого. Он слышал, как Конан двигается по комнате. Может, он танцует под музыку? Эван взглянул на Энди. Глаза у него были закрыты, а губы крепко сжаты. «Энди!» – прошептал Эван. Из-за грохочущей музыки Конан все равно ничего не услышит. «Энди, все будет хорошо. Как только он слиняет, мы залезем обратно и спустимся по лестнице». Энди кивнула, не открывая глаз. «Я не говорила тебе, что боюсь высоты!» – прошептала она. «Нет!» – также шепотом откликнулся он. «Ну так напомни, чтоб сказала!» «Все обойдется!» – пробормотал он. «Всё будет хорошо! Всё будет хорошо! Всё будет хорошо!» Как заклинание повторял Эван, вжавшись спиной в стену. И тут залаял триггер. Сначала это было гавканье, выражающее удивление. Затем гавканье перешло в лай. Потом триггер прямо-таки зашёлся в лая, в котором слышались настойчивость и возбуждение. У Эвана все оборвалось внутри. Он посмотрел вниз. Триггер прыгал, явно пытаясь залезть на лестницу. И чем выше он прыгал, тем истошнее заливался. «Нельзя, Триггер! Молчи!» — приказал ему Эван яростным шепотом. Но Спаниель залаял еще отчаяние. Слышит ли этот лай к о н о н Перекрикивает ли лай Триггера грохот музыки? И вдруг музыка смолкла. От этого, видать, Лайтриггера стал еще громче. е т е п е р ь т а Конан, конечно, услышит его», – подумал Эван. Кокер Спаниель неистово прыгал на стену, пытаясь добраться до Эвана и Энди. Сколько не подавал ему Эван знаки, чтобы он замолчал, это только еще больше раз задоривало очумевшего пса. Сердце у Эвана оборвалось, когда он услышал, как Конан направляется к окну. Еще секунда, и Конан высунул голову в окно. «Что это там такое?» – крикнул он. Колени у Эвана подогнулись. Он закачался и начал падать. Глава семнадцатая Эван рывком откинулся к стене, из посредних сил удержавшись на своем пятачке. Он тупо смотрел на светловолосую макушку к о н о н а Эван мог бы дотронуться до нее рукой. Высунувшись из окна, Конан заорал. «А ну, заткнись там!» Но триггеру это только придало пылу, и он еще сильнее зашелся в отчаянном лае. «Вот сейчас Конан заметит нас», – дрожа всем телом, решил Эван. «Как ему не увидеть?» «Конан, спускайся вниз!» – раздался снизу голос миссис Барбер. «Конан, иди, т е б е ждет пирожное с мороженым!» Ты говорил что тебе страсть как хочется сладенького голова к о н о н а исчезла из поля зрения эвана там какая-то псина заливается крикнул он матери прижавшись спиной к стене эван пытался унять дрожь в коленях чтобы снова не покачнуться и прислушивался к малейшему звуку он услышал шаги к о н о н а тот выходил из комнаты свет погас тишина он ушел прошептал эван Энди глубоко вздохнула. «Поверить не могу, что он нас не заметил!» Эван опять посмотрел вниз. Триггер, наконец, перестал лаять. Задрав морду вверх, он смотрел на них. Хвостик у него крутился, как пропеллер. р к л у п ы й пёс!» – пробурчал Эван. «Пошли!» – заторопила его Энди и, не дожидаясь Эвана, буквально нырнула в окно. У Эвана совсем затекли ноги, и он с трудом последовал за Энди. Затаив дыхание, на цыпочках он подошел к двери. Остановился, прислушался. Тихо. В коридоре никого. Внизу из кухни доносился голос миссис Барбер. Эван и Энди двинулись к лестнице. Крепко держась за перила, они спустились до половины лестницы. Эван остановился и снова прислушался. Энди наткнулась на него и Эван чуть не скатился вниз. з ш ш прошипел он. До них донёсся голос к о н о н а Он что-то говорил родителям. Он жаловался на товарищей по команде. «Они все слабаки», – расслышал Эван. «Стало быть, на их фоне ты смотришься только лучше», – откликнулся мистер Барбер. Эван глубоко вздохнул и задержал воздух в груди. Наконец, последняя ступенька. «Почти выбрались», – подумал он, дрожа. «Почти выбрались». Он взялся за ручку двери. «Конан, сходи наверх и принеси учебник математики!» Послышался голос мистера Барбера. «Я хочу взглянуть на задачку, с которой ты не можешь справиться!» «Сейчас!» — ответил Конан. Скрипнул отодвигаемый стул. Энди вцепилась в плечо Эвана. Они переглянулись. В глазах обоих застыл ужас. Эван и Энди замерли. Всего в двух шагах от спасения они ждали неминуемой беды. Глава 18 к о н а н не сейчас, потом принесешь», — подала голос миссис Барбер. «Дай мальчику доесть», — с укором обратилась она к мужу. Мистер Барбер согласился. Снова скрипнул стул. Эван больше не ждал. Открыв дверь и оттолкнув решетку, он пулей вылетел из дома. Сзади, тяжело дыша, бежала Энди. И тут же раздался радостный визг триггера, мчавшегося вдогонку. Вниз по покатой лужайке на улицу. Кроссовки гулко стучали по асфальту. Они бежали по темной улице, что было духу. Остановились только у дорожки, ведущей к дому Эвана. Схватившись за столбик, на котором висел их почтовый ящик, Эван пытался перевести дух. Подняв руку, чтобы стереть пот с лица, он вспомнил, что банка все еще висит у него на пальцах. «Помоги-ка!» – попросил он Энди и протянул ей руку. Не успев перевести дыхание, она все еще оглядывалась, словно за ними бегут. «Вот это да! Чуть не попались!» – пробормотала Энди и обернулась к Эвану. Глаза у нее блестели в свете фонаря. «Ну и умора!» «Хорошенькая умора!» – подумал Эван. По нему так ничего ужаснее в жизни он не испытал, а тут еще эта проклятая банка. Он протянул руку с прилипшей банкой. «Попробуй потянуть», – сказал он Энди. «Берись обеими руками, у меня не получается». Энди схватила банку двумя руками. Зеленая масса пузырилась и с булькающими звуками вылезала из банки. Она потянула, потом сильнее. Потом набрала полную грудь воздуха и рванула изо всех сил. Вязкая дьявольская кровь отпустила пальцы Эвана. С глухим хлюпаньем банка оторвалась, и Энди шлёпнулась на тротуар. «Ух!» – вскрикнул Эвон, рассматривая пальцы. Они стали белыми и морщинистыми, как бывало, когда он час или два плавал в бассейне. «Ну и гадость! Что за гадость?» – крикнул он. Энди осторожно поднялась, так и держа банку в руках. «Как бы то ни было, банка у нас!» – проговорила она. «Да, теперь надо её закопать!» Сказал Эван, все еще рассматривая пальцы. «Закопать?» «Не слышала, что ли?» Твердым голосом заявил Эван. «Она слишком опасна, Энди, чтобы шутить с ней. Возьми ее домой и закопай у себя на заднем дворе». «Ясно?» Энди уставилась на банку и не отвечала. «Закопай», повторил Эван. «Забери домой и закопай. Обещаешь?» «Ладно». Нехотя произнесла она. Потом добавила. Хорошо, хорошо, закопаю. Утром Эван проснулся с больным горлом. Мама испугалась, как бы его не свалил г р и п и потому не пустила в школу. Весь день Эван провел дома, читая комиксы и смотря телек. Ко второй половине дня горло прошло. На следующий день он отправился в школу. Он чувствовал себя отдохнувшим, настроение было бодрое. Впрочем, хорошее настроение продержалось только до предпоследнего урока. Последним было естество знания. Эван шел к своей п а р т и в классе мистера Мёрфи. Проходя мимо клетки хомяка, он заглянул в нее. «Странно», — подумал он, — «где же к а д л с И когда это мистер Мёрфи успел завести кролика? «Кролика?» Он остановился и уставился на клетку. На него смотрели знакомые ч е р н ы е бусинки. Знакомый розовый носик энергично шевелился. "Это Кадлс", дошло до Эвена. "Кадлс размером с кролика". Глава 19. Эван стоял у клетки и не мог оторвать глаз от вымахвшего а до неимоверных размеров душки Кадлса. Но тут прозвенел звонок. Обернувшись, он увидел, что все уже сидят на своих местах. «Эван, я вижу, ты рассматриваешь свою жертву!» – раздался голос мистера Мёрфи из-за учительского стола. «Я?» – Эван не нашелся, что ответить. «Какую жертву?» Мистер Мёрфи сердито прищурил свои черные и маленькие бусинки глаза. «Ты перекормил Кадлса, Эван. Посмотри, как он растолстел!» «Совсем как вы!» Чуть не брякнул Эван. «Уж он-то хорошо знал, что его, Эвана, вины здесь нет. И дело тут не в перекорме. Всему виной дьявольская кровь». «Увижу Энди при душу», – пробурчал себе под нос Эван. «Что ты сказал, Эван?» – строго спросил мистер Мёрфи. Эван почувствовал, что краснеет. И как это у него сорвалось? «Да нет, ничего. Это я так». Смутившись, пролепетал он и плюхнулся на своё место. «На этот раз Энди зашла слишком далеко», — с досадой подумал он. «Она же обещала закопать дьявольскую кровь. Она же обещала. А вместо этого превратила Кадлса в откормленного Борова. Да ещё мистер Мёрфи, как всегда, валит всё на меня». «Будь добр, Эван, задержись после школы», — сказал мистер Мёрфи. «Мы обсудим диету Кадлса». Эван услышал смех. Это, конечно, ребята потешались над ним. У задней стены он увидел к о н о н а и б и г и к о н о н оживленно морщил нос, надувал щеки, изображая из себя хомяка. А б и г и покатывался со смеха. Весь урок Эван не сводил глаз с хомяка. Казалось, тот растет на глазах. С каждым вздохом грызун раздувался и рос. Черные глазки были уже размером с речные камушки. Они уставились на Эвана, и в них читался немой укор. Когда хомяк направился к поилке, вся клетка заходила ходуном. «Ради бога, Кадлс, не расти больше!» Взмолился Эван, глядя на содрогающуюся клетку. «Остановись, Кадлс, прошу тебя! Ну что тебе стоит?» Хомяк тяжело дышал, вернее сопел с протяжным звуком. И это пыхтение весь урок не давало Эвану покоя. Клетка снова загрохотала, когда к а д л с повернулся. С ужасом Эван увидел, как клетка едва не свалилась со стола. «Убью, Энди», – в полном расстройстве думал Эван. «Как ей в голову пришло вытворить со мной такое?» Прозвенел звонок. Все повскакивали с мест, стали собирать книжки и направились к двери. Эван подошел к клетке с хомяком. к а д л с все так же тяжело пыхтел. Хомяк слишком раздался, чтобы бегать в своем колесе, и если он еще немного подрастет, он разломает клетку. Одна мысль не давала покоя Эвану. Сколько дьявольской крови Энди умудрилась с кормить Кадлсу? Надо выяснить. Эван повернулся к мистеру м ё р ф и тот, уткнувшись носом, перебирал какие-то бумаги на столе. «Мне надо кое-кого повидать», — сказал Эван мистеру м ё р ф и «Я туда и обратно». «Только не задерживайся», — ответил учитель, не поднимая головы. Эван вылетел из класса и... наткнулся на к о н о н а «Ты-то мне и нужен», — сказал к о н о н делая шаг вправо, потом влево, и раскинув свои ручищи так, чтобы Эван не мог проскочить. «Сейчас мне не до тебя», — бросил Эван, но к о н о н не давал ему пройти. «Я действительно спешу», — повторил Эван, — «У меня нет времени на развлечения со шкафчиками!» На красивом лице к о н о н а расплылась широкая улыбка. «Да ты никак сердишься!» Прошипел он, и в его голубых глазах заплясали бесенята. «Я так расстроен!» «Ты расстроен!» «А ты думал?» «Не сердись на меня!» Произнес к о н о н смиренно опуская глаза. «Дай пять!» Эван машинально протянул руку. Потом, вспомнив проделки к о н о н а с рукопожатиями, хотел было отдернуть руку, но не тут-то было. Поздно. к о н о н схватил ее своей л а п и щ е и начал сжать. Он все сжимал и сжимал, и ухмылка на его физиономии становилась шире и шире. В конце коридора Эван увидел Энди, а она направлялась в вестибюль к выходу. Он хотел окликнуть ее, но вместо крика с его губ сорвался только жалобный писк. Энди скрылась в дверях. Когда к о н о н наконец, выпустил руку Эвана, она напоминала кусок хорошо промятой красной глины. «Вот это рукопожатие, так рукопожатие!» Смеясь, воскликнул к о н о н притворяясь, что и у него ладонь тоже болит. Он тряс ею и дул на нее. «Но на этот раз, старина, ты мне ее просто в лепешку превратил. Что, специально тренировался или как?» Конан направился в физкультурный зал на баскетбольную тренировку, продолжая смеяться и трясти рукой. «Но надо же быть таким идиотом!» – проклинал себя Эван. «Сам виноват». Он чуть не плакал от обиды и со злостью ударил здоровой рукой под в е р ц ы шкафчика. Он был так зол, так зол, что готов был разорвать с е б е на части. «Эван, я тебя жду!» – раздался из класса протяжный голос мистера Мёрфи. «Иду!» Пробурчал Эван и, понурив голову, пошел в класс. Вечером он непрерывно звонил Энди, но никто не подходил. Ночью ему приснилось, что Триггер слопал чуть ли не ложку дьявольской крови и вырос до великанских размеров. Как ни пытался Эван удержать его, он помщался за почтальоном. Это и погоней нельзя было назвать. Великан Триггер догнал почтальона в два прыжка. Почтальон был ростом с хомяка. Эван проснулся в холодном поту. Часы на ночном столике показывали еще только шесть часов утра. Обычно он встает в с е м Тем не менее, он встал. Беспокойство не отпускало его. Он тут же решил, что надо попасть в школу раньше всех. Надо взглянуть, не стал ли Кадлс еще больше. «Куда ты собрался?» Сонный голос матери догнал его на пороге. «Я... мне надо пораньше в школу. — крикнул Эван. А он-то надеялся улизнуть из дома незамеченным. «Так рано?» Она вышла из комнаты, и с просонья никак не могла справиться с поясом от халата. «Да, у меня...» «Мне поручили подопытного кролика понаблюдать за ним», — нашелся Эван. «К тому же это было не так уж далеко от истины». «Что это еще за научный проект?» — подозрительно посмотрела на него миссис Росс. «Да, он такой...» «Большой!» — снова нашелся Эван. «Правда, большой. Его нельзя принести домой». «Но ты даже не позавтракал!» «В школе что-нибудь перехвачу, мам!» — ответил Эван. «Попозже». Он выскочил за дверь, прежде чем посыплются новые вопросы. На сером небе вставало из-за деревьев красное солнце. Воздух был еще по-ночному прохладный. Лужайки поблескивали от утренней росы. Эван побежал по улице. Рюкзак тяжело подпрыгивал и колотил его в спину. Ни на школьном дворе, ни на дорожке, ведущей к школе, еще никого не было. Войдя в вестибюль, он двинулся по голкому пустому коридору к кабинету естествознания. «Только бы Кадлс а не вырос за ночь», – твердил как заклинание Эван. В конце концов, ведь Энди могла дать ему самую капельку дьявольской крови, Ровно столько, чтобы Кадлс достиг размеров жирного кролика, а потом похудел и снова стал душкой Кадлсом. Чего не бывает. Разве не так? Верно. Эван скрестил пальцы на обеих руках и готов был скрестить их на ногах, если бы умел. К классу он подошел едва живой. Сердце бешено колотилось, словно вот-вот выпрыгнет из груди. Перед дверью Эван помедлил. «Прошу тебя, Кадлс, умоляю». «Будь маленьким, маленьким хомячком!» Затем набрал полную грудь воздуха, задержал дыхание и вошел в класс. Глава 20 Эван вошел в класс, глядя на клетку, стоявшую у задней стены. Поначалу он не увидел Кадлса. Значит, Кадлс все-таки стал маленьким. Неужели? Иногда ведь молитвы бывают услышаны, говорил себе Эван. Не всегда же одна невезуха. Он сделал несколько нерешительных шагов. Потом еще. Все тело напряглось. Он был так напуган, что с трудом передвигал ноги. Кровь стучала в висках. На лбу выступили капельки холодного пота. Кадлса он все еще не видел. Где же он? Где? В окна класс солился сероватый рассвет. Пол под ногами Эвана поскрипывал. Он сделал еще один робкий шаг. потом еще». И тут он от ужаса закричал. Кадлс стал очень большим. Он просто заполнил всю клетку. Эван отступил на шаг и п р о т ё р глаза. Кадлс дышал шумно с присвистом. Он даже издавал противное хрюканье. Бока его, прижатые к стенкам клетки, поднимались и опускались. Большая пушистая голова неудобно упиралась в верхние прутья клетки, а один большой черный глаз, размером с крышку консервной банки, обиженно смотрел на Эвана. «Не может быть!» – громко закричал Эван, чувствуя, как дрожат колени. «Этого не может быть!» Хомяк снова не то хрюкнул, не то заворчал, на этот раз громче. Клетка так и заходила ходуном на столе. Большие черные глаза в упор глядели на Эвана. Эван тоже не мог отвести глаз от хомяка и смотрел на него, разинув рот. В это время к а д л с высунул из клетки передние лапы. Пальчики с коготками обхватили прутья. к а д д л с снова заворчал. Розовый нос все время двигался. В пасти сверкали большие белые резцы. Снова невольное ворчание. Хомяк стал раздвигать передними лапами железные прутья клетки. Прутья легко расходились под его нажимом. к а д л с снова громко хрюкнул, словно радуясь. Он все сильнее отгибал в стороны прутья клетки. Затем стал протискивать свое большое пушистое тело в образовавшуюся дыру. «Что делать?» – лихорадочно думал Эван. «Что мне делать? Кадлз может убежать!» Глава 21. Ну, так что же ты сделал? спросила Энди. Они сидели в густой высокой траве в маленьком парке и смотрели, как журча бежит и л и с т ы й ручей. По лугине о солнце приятно грело им спины. Вокруг стрекотали кузнечики. По ту сторону ручья, возвращаясь из школы, проехали трое ребят. Один из них помахал рукой Эвану, но тот не ответил. На Энди была ярко-красная майка и белые джинсы. Скинув свои желтые кроссовки, она сидела босиком, ввинчивая пятки в сырую землю. «Так что же ты сделал?» – повторила свой вопрос Энди. Эван запустил камешком в ручей, затем откинулся на локти. Взял собачий поводок с ошейником, благо он был в кладовке, где все свалено. Продолжил свой рассказ Эван. Энди удивленно вскинула брови. У Мёрфи поводок и ошейник нашлись? А это для кого же? Да у него там целый склад всякой всячины. Значит, ты надел поводок с ошейником на Кадлса? Ну да, он ему как раз пришёлся в пору. Кадлс стал ростом с собаку, а то и больше. С тригера, уточнила Энди. Эван кивнул. Потом привязал поводок к ножке учительского стола и думал оттуда, что из духу. Энди рассмеялась, но сразу же осеклась, заметив сердитый взгляд Эвана. «А что было, когда ты пришел в кабинет естествознания?» – спросила она, глядя на воду. «А я не пришел», – тихо проговорил Эван. «Как не пришел?» «А так, не пришел и все», – пояснил Эван. «Я побоялся. Думал, что мистер Мёрфи опять начнет меня подозревать перед всем классом. Так ты прогулял урок». С недоверием переспросила Энди. Эван кивнул. «И куда ты отправился?» Спросила Энди, просеивая сквозь пальцы семена травы. Выбрался из школы и пришел сюда. Хмуро буркнул Эван. «Сегодня вся школа только и говорила, что окадался», сообщила Энди. Глаза у нее загорелись, а лицо расплылось в широкой улыбке. «Все хотели хоть одним глазком взглянуть на него, на этого глупого хомяка. Вот умора!» «Что же тут смешного?» «Ну, не скажи!» – не согласилась Энди. Мистер Мёрфи хвастался, что Кадлс теперь одной лапой побьет любого хомяка. Он сказал, что попробует показать Кадлса по телевизору. «Серьезно?» – оживился Эван. «Выходит, мистер Мёрфи не рассердился?» «Может, только сначала». Задумчиво протянула Энди. А потом он как-то свыкся с мыслью, что Кадлс такой большущий и даже возгордился. Ну, сам понимаешь, как это бывает. Как будто вырастил самую большую тыкву и получил за нее голубую ленту победителя. е х и д н о заключила Энди. Эван брякнул ногой. «Все равно все шишки посыплются на меня. Я знаю, это как пить дать. Сегодня все кормили Кадлса морковкой». Игнорируя привычное нытье друга, продолжила свой рассказ Энди. Хомяк заглатывал морковку целиком, не разжевывая, и с таким странным звуком. Чмок, и все. Ты бы посмотрел. Вот это было зрелище. Нет, этому поверить трудно. Продолжал ныть Эван. Затем сердито посмотрел на Энди и спросил напрямик. Но зачем? Зачем ты это сделала? Энди бросил на него невинный взгляд. «Хотела развеселить тебя?» «Развеселить?» Эван чуть не зарычал от негодования. «Ты последнее время такой несчастный. Вот мне и хотелось малость взбодрить тебя. Но видно, это тебя не очень развеселило». Она снова набрала жменю семян и стала просеивать их сквозь пальцы на белые джинсы. Эван вскочил, подбежал к самой воде и в сердцах стал пинать ногами речные камушки. «Да брось ты, Эван!» Окликнула его Энди. «Признайся, что хоть капельку, но все же это забавно!» Он круто обернулся. я н и капельки это не забавно. Да и что тут забавного, если Кадлс будет все расти и расти? Что тогда? Сделаем ему седло и устроим катание на хомяке?» С ухмылкой высказалась Энди. Эван скорчил кислую мину и бросил в воду еще один камень. «Ты что забыла, что с дьявольской кровью шутки плохи?» «Что нам делать? Как вернуть Кадлсу его прежний хомячий вид?» Энди пожала плечами и набрала еще одну горсть травы. Солнце уже опускалось за кроны деревьев. По другую сторону ручья два маленьких мальчика гоняли на лужайке красно-белый футбольный мяч. Мать кричала им, чтобы они не приближались к воде. «Где банка с дьявольской кровью?» – спросил Эван, подходя к Энди. «Может, там есть что-нибудь о противоядии?» «О том, как вернуться в нормальное состояние». Энди покачала головой. «Эван, ты не хуже меня знаешь, что никаких инструкций на банке нет. Ни состава, ни применения, ничего». Она п о д н я л а с земли, отряхивая брюки. «Мне пора домой. Тетя не знает, где я. Она, наверное, уже беспокоится». Эван поплелся за Энди, качая головой. «Каким же он будет?» Бормотал он. Энди посмотрела на него. Ты это о чём? Каким будет Кадлс завтра? Каким? Глава 22. Энди, не можешь побыстрей? Как и договаривались, Эван заскочил за Энди, чтобы пораньше пойти в школу. Но Энди, обнаружив пятно на своих джинсах, побежала к себе наверх переодеться. Теперь им в с е равно не попасть в школу раньше других. Прости. Сказала она, прыгая через две ступеньки. Она переоделась во все новое. На ней была полосата черно-белая куртка и бледно-голубые шорты. «Тебе не надоели яркие тряпки?» Съязвил Эван. Держа в руке ее рюкзак, он торопливо направился к дверям. Энди сделала большие глаза. «Я люблю яркие краски. Это подходит к моей личности». «Ваша личность опаздывает», — воскликнул Эван. «Зато у меня есть личность!» – крикнула она, едва поспевая за э в а н о м «И куда ты так несешься?» Эван не ответил. Поправив лямки своего рюкзака, он припустил еще быстрее. «Да подожди ты!» – кричала Энди вдогонку. «Сколько дьявольской крови ты скормила Кадлсу?» – спросил Эван, не сбавляя шага. «Всю банку, что ли?» «Да ты что!» – задыхаясь от быстрой ходьбы, возразила Энди. ложку Ему понравилось. Наверное, ему нравится быть размером с собаку, бросил Эван, поворачивая за угол. Впереди замаячило кирпичное здание школы. А может, он сегодня пришел в норму, предположила Энди. Но когда они подошли к школе, стало ясно, что что-то произошло. Послышался громкий звон, как будто разбилось стекло, а потом они услышали возбужденные голоса. «Это ещё что такое?» – воскликнула Энди. Перепрыгивая через ступеньки, они вбежали в вестибюль. Не останавливаясь, промчались по коридору, свернули за угол и очутились около кабинета естествознания. Эван первым оказался у двери. Услышав крик и громкие голоса, он заглянул в класс и остолбенел. «Нет, только не это!» «Всем отойти! Всем отойти к стене!» Кричал весь красный мистер Мёрфи. к а д л с угрожающе хрюкнул и яростно замахал в воздухе передними лапами. «Вот это да! Ну и вымахал! Он уже метра три в длину!» Услышал Эван вопль Энди у себя за спиной. «Не не меньше!» з а и к а я с ь согласился Эван. Рычащий хрюкающий хомяк всей своей громадной тушей возвышался над мистером Мёрфи. Розовые лапы молотили по воздуху. Огромная пасть была широко раскрыта, обнажив два острых белых резца. «Отходите! Всем отойти!» – кричал мистер Мёрфи. Насмерть перепуганные ученики робко сжались к стенам. Мистер Мёрфи одной рукой подхватил стул, а второй крепко сжимал обрывок поводка. Держа стул за спинку, ножками вперед, он шел на экс-хомяка, как укротитель львов. «Назад, Кадалс! Сядь! Сядь!» Сделав выброс стулом, учитель естествознания щелкнул обрывком поводка, как хлыстом. Черные блестящие глаза к а д л с я размером с блюдца взирали на раскрасневшегося учителя. Все угрожающие пасы новоявленного укротителя не производили на хомяка никакого впечатления. «Назад, Кадлс! а Сидеть!» Тройной подбородок учителя смешно колыхался, и в такт ему колыхался круглый живот, обтянутый серым вязаным жакетом. Кадлз задрал верхнюю губу и еще больше обнажил свои резцы. Он зарычал так, что на потолке зазвенели лампы. Крик ужаса пробежал по классу. Эва н о г л я н у л с я и увидел учителей и учеников, столпившихся в проходе. «Назад, к а д л с Назад!» Мистер Мёрфи сделал еще один выпад стулом в сторону рассерженного хомяка и щелкнул обрывком поводка по его мягкому пушистому брюху. Огромные черные глаза зверя злобно сверкнули. Розовые лапы еще сильнее з а м о л о т е л и в воздухе. Энди крепко вцепилась Эвану в плечо. «Какой ужас! Какой ужас!» Эван хотел что-то сказать, но взрыв голосов прервал его. к а д д л с схватил лапами стул. «Брось, к а д л с Брось!» – взвыл мистер Мёрфи, пытаясь отнять у хомяка стул. к а д л с с тянул стул к себе. Мистер Мёрфи – к себе. Поводок он бросил и теперь держал стул обеими руками. Это было похоже на игру в перетягивании каната. Победителем, естественно, оказался к а д л с Он рванул стул так, что мистер Мёрфи не смог удержать равновесие. Со стоном учитель рухнул на спину. Все взвизгнули. Две учительницы бросились к мистеру Мёрфи, пытаясь поднять его на ноги, а тем временем к а д л с засунул отвоёванный стул себе в пасть. Сверкнули мощные резцы. Розовый нос заходил быстрее обычного. Влажные черные б л ю д ц ы угрожающе сверкнули. Хомяк впился зубами в деревянный стул. От стула только щепки полетели. Вместе со всеми, Эван с ужасом наблюдал эту чудовищную картину. Энди как вцепилась ему в плечо, так и не отпускала, сдавливая его, что есть силы. «Это мы во всем виноваты!» – шептала она. «Мы?» – прошепел Эван. «Мы виноваты!» Но Энди словно не слышала саркастической горечи в словах Эвана. В глазах у нее стоял неподдельный ужас. Гдалса разделал стул на зубочистке. Надо что-то предпринять, Эван — прошептала ему на ухо Энди. Но что? бросил Эван дрожащим голосом. Что мы можем сделать? И вдруг его осенило г л а в а 23. Идемём! крикнул он, потянув Энди за руку. Куда? Она все еще была в оцепенении. «Я кое-что придумал», — сказал ей Эван. «Только надо поспешить». Кадл сдвинулся к учительскому столу. Под его слоновьими ногами Пол ходил ходуном. «Иди сюда, дружок, вот тебе», — зазывал хомяка мистер Мёрфи, бросая ему п р и г о р ш н и подсолнечных семечек. Тот смерил их безразличным взглядом. Для него они были мелковаты. «Бежим!» — тянул Эван Энди за рукав. Они протиснулись сквозь толпу учителей и учеников. Выбравшись в коридор, Эван помчался в актовый зал. «Нельзя убегать!» – кричала Энди. «Надо что-то делать!» «Мы не убегаем!» Не оборачиваясь, бросил через плечо Эван. «Скульптуры моего отца в актовом зале!» «Ну так что?» – не поняла Энди. «Эван, у тебя что, крыша поехала? При чем тут скульптуры твоего отца?» Эван вбежал в актовый зал и, не останавливаясь, устремился по темному проходу к сцене. На ней громоздилось несколько металлических конструкций. «Эван, я что-то не врубаюсь!» – кричала Энди, не отстававшая от него. «Вот смотри!» – еле выдохнул Эван, показывая пальцем на самую дальнюю скульптуру из металла. «Это работа моего отца. Видишь, большое колесо из алюминия!» Энди недоуменно пожала плечами. «Оно вращается», – объяснил Эван, когда они поднялись на сцену. «Давай, помоги мне перетащить его в класс Мёрфи. Оно как раз для Кадлса». «Эван!» – воскликнула Энди. «Ты хочешь перетащить колесо для Кадлса? н о зачем?» «Чтобы отвлечь его», – ответил Эван, обхватив цилиндр с одного бока. «Если Кадлсу оно понравится, у нас будет время поразмыслить, куда его загнать». и уж во всяком случае он не сгрызет всю школу». Энди ухватилась одной рукой за колесо, другой за подставку. «А может, Кадлс будет носиться по нему с такой скоростью, что похудеет и вернется к своему прежнему виду?» — сказала она. К счастью, подставка была на колесиках, и они покатили металлическую бандуру к боковому выходу со сцены. «Я хочу первым делом отвлечь его», — объяснил Эван, изо всех сил толкая тяжелую махину. «Я хочу выиграть время, чтобы найти выход из положения, понимаешь?» «Ну и тяжесть!» – пыхтела Энди. Им удалось вывести скульптуру в коридор. «Как раз то, что нужно для Кадлса!» Когда они, наконец, подкатили свою телегу до класса, народу там значительно прибавилось. «Дорогу! Дорогу!» – кричали Эван с Энди, прокладывая путь к колесу. Выкатив колесо на середину класса, Они стали ждать, как отреагирует на него душка Кадлз. к а д л с прижал к стене двух учительниц, и те стояли ни живы, ни мертвы, вжавшись в доску. А хомяк тянул к ним свои жуткие резцы и делал боксерские движения передними лапами, словно они на ринге. Эва нохнул, увидев, что от стола мистера Мёрфи остались только мелкие щепки. «Я... я позвонил в полицию!» – крикнул мистер Мёрфи. На лице его выступили капельки пота. «Я умолял их прийти, но когда я рассказал им про гигантского хомяка, они мне не поверили, они решили, что это глупая шутка!» «Всем отойти!» – высоким голосом закричал Эван. «Надо, чтобы Катлз увидел колесо!» Гигантский хомяк вдруг повернулся. Учительницы оторвались от доски и бросились прочь из класса. Дети и взрослые отпрянули к двери. «Может, он побегает в колесе», — объяснила Энди их затею мистеру Мёрфи. «А мы тем временем что-нибудь придумаем». «Он... он заметил его!» — возбужденно воскликнул мистер Мёрфи, и все его многочисленные подбородки заходили ходуном. к а д л с глянул свысока на колесо. Хвост его так и застучал по школьной доске. Опустившись на передние лапы, он двинулся к цилиндру. «Заметил». Заметил. Идет к нему. Тихо пробормотал Эван. По классу пронесся дружный вздох. Все не сводили глаз с хомяка. Эван весь напрягся и затаил дыхание. с о б е р е т с я ли Кадлс внутрь колеса? Сработает ли его план? Глава 24 Хомяк обнюхал колесо. Розовый нос задвигался быстрее, захрюкал. Затем поднялся на задние лапы. На всех упала его огромная тень. Отвратительно хрюкнув еще раз, он поднял передними лапами цилиндр и поднес его к морде. «Назад, кадлс!» – заорал Эван. «Брось!» Металл заскрежетал в зубах хомяка. На алюминии остались царапины от его острых резцов. Колесо оказалось несъедобным. Вынув его из пасти и злобно лязгнув зубами, к а т е л с отбросил деформированное колесо в сторону. Оно отлетело в окно. Раздался звон разбитого стекла. «Отходи к доске!» – прошептала Энди. Эван раздраженно покачал головой. «Ничего не вышло», – подумал он. «Что же дальше?» Но времени на размышления не было. Он услышал пронзительный вопль мистера Мёрфи. «Отпусти его, к а д л с Немедленно отпусти!» Эван обернулся. Гигантский хомяк схватил кого-то из учеников. Это был к о н о н к а д л с держал его передними лапами и тянул в пасть. «Брось! Брось!» – неистово кричал мистер Мёрфи. к о н о н махал руками и ногами. и «А, а а Помогите!» и вдруг Конан заплакал. Бедняга всхлипывал, и слезы катились по его красным щекам. «Помогите! Мама! Мама! Спаси!» В другой раз эта сцена доставила бы Эвану удовольствие, но сейчас все было слишком серьезно. Кадл смог за милую душу слопать к о н о н а Эван схватил Энди за руку. «Где кровь монстра?» «Кровь монстра?» «В раздевалке. У меня в шкафчике. Я спрятала его под своими вещами. А что?» «Она нужна мне», – сказал Эван. «Бежим. У меня есть одна идея». «Надеюсь, лучше первой», – съязвила Энди. Они побежали к двери, оглядываясь на ходу. Кадлз играл с Конаном как с мячиком, перебрасывая его из лапы в лапу. И облизывал его своим длинным розовым языком. Голова у бедняги болталась из стороны в сторону. у Эван побежал в раздевалку. «Придется самому съесть дьявольскую кровь», объяснил он Энди свою мысль. «Придется много съесть, я стану больше Кадлса». «Поняла», — откликнулась Энди, не отставая от него. «Ты станешь великаном, таким, как Кадлс». «Да нет, больше», — снова объяснил Эван. «Гораздо больше. Я стану таким большим, что Кадлс, по сравнению со мной, будет маленьким хомячишкой. Тогда я загоню его в кладовку и запру его там». «Дурацкая затея!» – возразила Энди. «Может, и дурацкая!» – согласился Эван. «Но чем черт не шутит?» – задумчиво добавила Энди. Эван сглотнул подступившую слюну и ничего не ответил. Он смотрел на шкафчик Энди. «О боже!» – вскрикнула Энди, проследив за его взглядом. Дверца шкафчика выгнулась наружу и готова была сорваться с п е т е л ь а из щелей сочилась густая зеленая масса. «Кровь монстра! Она заполнила весь шкафчик!» – вскрикнула Энди. Эван подбежал к шкафчику, вцепился в ручку дверцы и потянул. «Она заперта? Нет!» – ответила Энди, отпрянув от шкафчика. Эван тянул на себя дверцу изо всех сил, но она не поддавалась. Он тянул обеими руками. «Не открывается!» д а я попробую!» – крикнула Энди. Но не успела она подскочить, как дверца чпок распахнулась. Липкая зеленая жижа обдала Эвана. Он даже охнуть не успел, а она захлестнула его, как океанская волна. Океанская волна дьявольской крови. Из шкафчика вытекла липкая густая масса и залила Эвана с головы до ног, обволакивая его. «Она засасывает меня!» мелькнула в голове у Эвана. «Я не могу сдвинуться с места! Я и пальцем не могу пошевелить!» Глава д в Эван зажмурился. Тяжелая зеленая жижа захлестнула его с головой. Он взмахнул руками, пытаясь высвободиться. Она обрушилась на него с такой силой, что он упал на колени, но под ее тяжестью распластался на полу. «Она не выпустит меня», — подумал он. «Я приклеен». Он почувствовал, как кто-то схватил его за лодыжку и начал тянуть. Эван скользил по полу, по густой дьявольской крови. «Ура!» — крикнула Энди. «Получилось! Тянем, потянем, вытащили!» Эван разлепил веки. «Это Энди вытягивает его из зеленого моря». Густая зелень прилипла к одежде и коже, но он выбрался. «Спасибо», – слабым голосом пробормотал он и, качаясь, встал на ноги. Из кабинета естествознания все еще доносились истошные вопли Конана. «Его можно спасти», – подумал Эван. Оторвав немного тягучей массы от разлившегося озера, Эван засунул ее в рот. «Меня сейчас вырвет», – простонала Энди, хватаясь за живот. Проглотив порцию дьявольской крови, Эван протянул руку, чтобы взять еще. «Вполне съедобно, как лимонное желе!» «Ты не увлекайся!» – крикнула Энди, не в силах смотреть, как Эван глотает эту гадость. «Мне надо вырасти так, чтобы к а д л с был по сравнению со мной хомячишкой», – сказал Эван и отхватил еще вязкого вещества. Он уже почувствовал, как начинает расти. Головой он уже доставал верхнего края шкафчиков. Из класса мистера Мёрфи снова раздался отчаянный крик к о н о н а «Пошли!» – прогудел Эван, не узнавая своего голоса. Он странно отдавался в его новом большом теле. Он чувствовал, как неудержимо растет. Ему пришлось пригнуться, чтобы войти в класс. Все, и взрослые, и дети, в ужасе разбегались при виде Эвана. Он пересек помещение, прошел мимо мистера Мерфи и остановился перед гигантским Кадлсом, потом протянул руку и вырвал к о н о н а из его лап. Кадлс потянулся за к о н о н о м но Эван удержал его. «Помогите! Помогите!» к о н о н опрометью бросился вон из класса. Эван обернулся и посмотрел на хомяка. Тот на него. Розовый нос у хомяка быстро-быстро задвигался. Он обнюхал Эвана, вдыхая воздух с такой силой, что чуть не втянул Эвана в себя. Эван отпрянул назад. «Расти, расти же!» – приказывал он себе. «Мне надо еще подрасти!» Кадалс все еще продолжал обнюхивать Эвана. Он сверлил его своими черными глазами, словно пытаясь решить, друг перед ним или враг. «Ты что, не помнишь меня, Кадалс?» – негромко проговорил Эван. «Я же каждый день кормил тебя! Забыл!» А сам твердил про себя. «Расти! Ну расти же! Почему я больше не расту?» Где-то внизу он заметил Энди. Энди, мистер Мёрфи и остальные стояли, прижавшись к стенам, и в немом ужасе созерцали двух великанов. «Расти! Расти!» В его нынешнем состоянии ему не одолеть к а д л с я хоть они и одного роста. Но Кадалс тяжелее. Расти. «В чем дело, Энди?» – недоумевал Эван. «Я же съел тонну этой дряни. Почему я перестал расти?» «Не знаю», – отозвалась она. Голосок у нее был тихий, как будто пищала мышка. Он заметил у нее в руках синюю банку. Она вертела ее в руках, рассматривая этикетку. «Не знаю, Эван, я не знаю, почему ты не растешь?» Эван повернулся к Кадлсу. Хомяк вытянул передние лапы и обхватил его за пояс. Эван тихо охнул, когда хомяк попытался оторвать его от пола. Пасть у хомяка-великана распахнулась, и Эван увидел два острых резца. Эван отчаянно закричал и попытался высвободиться из цепких лап зверя. Он сам обхватил Кадлса за бока. Они начали бороться. Эван яростно сопротивлялся, но хомяк был из другой весовой категории. Он бросил Эвана на спину. Эван изловчился, мгновенно вскочил на ноги и, в свою очередь, повалил хомяка. Два великана боролись на полу. Толпа зрителей окружила их. Все от ужаса кричали. «Расти! Расти! Скорей!» – твердил себе Эван. Но было уже поздно. х а м я к навалился на него всей своей массой. Распластавшись под кадлсом, Эван слышал, как гулка бьется звериное сердце. Над головой он увидел блеснувшие резцы. Хомяк еще шире разинул пасть. Резцы приблизились. Эвана обдало горячим потоком зловонного дыхания. Он закрыл глаза. «Прощай», – прошептал он Энди. Затаив дыхание, он ждал, когда зубы хомяка сомкнутся на его горле. г л а в а 26 Эван услышал странный звук, так хлопает пробка, вылетавшая из бутылки. Всё еще лежа на спине Эван приоткрыл глаза. Вот так дела, к а д л с а не было. Испарился, Эван увидел изумленные лица обступивших его детей и взрослых. Где Калс? д Заикаясь пробормотал он. Энди оцепенело стояла у стены с открытым ртом. Вдруг до Эвана дошло, что она ростом с него, и все вокруг были такого же роста. Эван сел. «Ого, не как я стал прежним!» Он затряс головой, словно пытаясь пробудиться от страшного кошмара. «Вон кадлс!» – закричала Энди. Эван повернул голову в ту сторону, куда она показывала, и увидел хомяка, застывшего у стены. «Да он такой же, каким был раньше!» Радостно воскликнул Эван. Вскочив с пола, он шагнул хомяку. «Вот мы где!» Взяв хомяка на руки, он повернулся к детям и взрослым. «Что же случилось? Почему мы стали маленькими?» Энди изучала синюю банку. Внезапно она резким движением головы отбросила свои черные волосы. Глаза у нее заблестели, и она рассмеялась. «Сегодня кончился срок!» Воскликнула она. «Сегодня истек срок действия крови монстра. Ее магическая сила кончилась!» Эван издал радостный крик. Мистер м ё р ф и с улыбкой до ушей подскочил к Эвану и обнял его за плечи. «Хорошая работа, Эван! Отличная работа!» Воскликнул он. «Ты спас школу! Я горжусь тобой!» «Спасибо, мистер м ё р ф и Смущенно проговорил Эван. «О баскетболе придется забыть, раз ты снова стал маленьким», улыбаясь, сказал учитель. «Но тебе всерьез стоит заняться борьбой. Как ты на это смотришь?» Вечером Энди пришла к Эвану в гости на ужин. Он встретил ее у двери. Ему не терпелось рассказать, ей как одноклассники извинялись перед ним за то, что не поверили его рассказам о дьявольской крови. Но Энди со странной улыбкой, не дав ему и слова сказать, Протянула ему большой коричневый почтовый пакет. «Это что?» – спросил он, провожая ее в гостиную. «Это подарок моих родителей из Европы», – объяснила Энди, улыбаясь еще шире. «Ты не поверишь, что это!» Она начала разворачивать пакет, но в этот момент раздался звонок в дверь. Эван побежал открывать. «Мистер Мёрфи!» – удивленно воскликнул он. «Привет, Эван!» Сказал мистер Мёрфи. Он занимал почти все крыльцо. Надеюсь, не помешал ужину? Да что вы, ответил Эван. Вы зайдете? Нет, благодарю. Вдруг выражение его лица стало торжественным. Я пришел, Эван, потому что считаю, что ты заслуживаешь награду. Сегодня ты проявил себя как настоящий герой. Да что вы. Совсем смутился Эван, чувствуя, как начинают гореть щеки, и, недоумевая, какую еще награду придумал для него учитель естествознания – денежную. Мистер м ё р ф и поднял клетку с хомяком. «Я решил подарить тебе Кадлса, Эван. Я знаю, как ты его любишь». «О, нет!» – взмолился Эван. «Это всего лишь маленький знак моей признательности». Продолжал мистер Мёрфи. «Чтобы ты помнил, как лично я и мы все благодарны тебе!» «Ну, пожалуйста!» Но не успел Эван а п о м н и т ь с я как клетка оказалась у него в руке, а мистер Мёрфи уже сбежал с к р ы л ь ц а и направился к своей машине. «Он отдал мне кадлса», – сообщил Эван Энди, вернувшись в гостиную. Он поставил клетку на кофейный столик. «Вот так награда!» – рассмеялся Эван, выпучив глаза. «Кто бы мог подумать?» «А вот в это ты можешь поверить?» Воскликнула Энди. «Посмотри, что нашли мои родители в Европе». Она засунула руку в пакет и вынула оттуда синюю банку. «Это кровь монстра!» «Не может быть!» Взвыл Эван. «Они пишут, что помнят, как много радости доставила мне та банка. И когда в магазине игрушек в Германии они увидели точно такое же, то решили непременно купить». У Эвана глаза расширились от страха. «Ты же не будешь ее открывать!» Слабым голосом проговорил он. «Уже открыла!» Ответила Энди. «Чтобы взглянуть! Но я не собираюсь пользоваться ею!» «Правда! Обещаю!» Эван хотел что-то сказать, но тут миссис Рос позвала их на кухню. «Дети, обедать! Эван, Энди, мойте руки и садитесь за стол!» Энди поставил а с и н ю ю банку с дьявольской кровью на стол в углу, и как послушные дети, они побежали мыть руки. Обед удался на славу. Да и было о чем поговорить. Они обсуждали все, что случилось сегодня в школе, и от души потешались. Легко было шутить над этим сейчас, когда все уже позади. После обеда Эван и Энди вернулись в гостиную. Энди первая заметила, что дверца клетки открыта, Клетка была пуста, и тут Эван увидел хомяка. На столе возле банки сидел к а д д л с и облизывал свои лапы. ы к а д л с закричал Эван. «Что ты там ешь? Что ты ешь?»